Глава 12. Воскресенье – медленное и очень неспешное явление. Именно в этот день проявляется больше всего... Поднявшись с кровати, я недовольно посмотрел в окно. Пасмурная хмурь. Ну, а что я хотел? Да еще и в декабре. Быстро собравшись, я направился вниз, в столовую. Кицуне и Голди уже сидели за столом и... Что-то, судя по их виду, случилось нечто очень интересное. Редзю, насупившись, изучала свежую газету. Кстати, раньше за таким я ее не замечал. Явно спряталась от виноватого взгляда Голди. Усмехнувшись, я сел за роскошный стол. «Чего это вы, голубки, так странно себя ведете с утра пораньше, м? «Вам бы заткнуть, ваш графский роток, зайка моя!» — злобно прошипела Найт и, свернув газету, как будто случайно швырнула в оборотня. «Вы меня заинтриговали. Расскажите уже, иначе я сгорю от любопытства». «Это балахастое недоразумение. Вчера порвала мою любимую спортивную форму. А потом, пытаясь извиниться, залезла ко мне в окно» хотя до этого оно обещало больше никогда так не делать. «Простите, госпожа, я и правда очень огорчен сиим инцидентом», — выдохнул Голди. «Хотите, я вам сделаю что-нибудь приятное?» «Увольте. Все, мистер Голди, такое ощущение, словно вам надоела моя компания и мое имение». «Нет, я сожалею о содеянном. Честно, честно». «У меня кончается терпением». «Быть может, мы скажем господиню Окумуре, что и вы профессиональный дворецкий или мастер сейшиновых техник? Как по мне, идея просто потрясающая. Будете жить в академии, рядом со своим милордом. Это же так здорово! Не правда ли?» И Цуны, испытывающий, взглянул на меня. «О, прошу прощения, дорогая мадемуазель, но, мистер Голди...» «Чрезмерно знаменитая личность, посему я не вижу возможности просить директора о такой кхм, весьма сложной услуге». изогнув руку, ответил я. «Ты издеваешься надо мной?» не экономим! Какого черта? У тебя даже охранник такая похотливая псина, а?» «В смысле даже охранник? Такое ощущение, словно в ваших словах промелькнула нотка сравнения. Только вот с кем именно?» «Не выводи меня!» — Китсуна резко пересела ко мне и, схватив за плечи, больно укусила за шею. «Вот тебе! Отвратительный хозяин! Не научил своих подданных, как правильно себя вести!» «У меня все идеально! Невероятная дисциплина и ничего лишнего!» — задрав нос, ответил я. Двери в столовую открылись, и, сон зевая, к нам зашли Лили и Руби. Завидев меня, Они тут же обрадованно подлетели. Одна стиснула меня, прижавшись к спине, а вторая едва не прыгнула ко мне на колени. «Хозяин! Каждое утро рядом с вами слаще меда!» «Дисциплина, говоришь?» Китсуна с осуждением взглянула на меня. «Ну, понимаешь, мы еще над этим работаем». «Да, работают они». О, в общем, ладно. Во сколько ты собираешься к Фусаваши?» «Думаю, что часа в три мы с девчонками должны выехать». «Костюм?» «Да, я оставил его у тебя. Так что успею переодеться». Ох, и хлопнула себя рукой по лицу. «Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя к императору в старом костюме? Сейчас поедем и отправимся выбирать новый». «А можно не надо?» «Нельзя. Руби и Лили будут компетентным жюри». «Мне лень, я не хочу. Терпеть не могу магазины. Давай я как-нибудь откуплюсь и поеду в старом». «Нет». «А подожди», — Китсуна злобно взглянула на Голди. «Убери отсюда этого пушистого извращенца, и я подумаю над твоим предложением». «Бат!» — я проникновенно взглянул на оборотня, который побледнел и с ужасом уставился на меня. «Прости, приятель, но я должен это сделать». «Милорд, сжальтесь. Подумайте о госпоже Лин. Я же обучаю ее естественным наукам и математике», — простонал он. «Черт! Не смотри на меня так! Я не могу! Это против правил!» «Ах, ладно! Ради того, чтобы ты продолжал досаждать этой старой и одинокой женщине, я потерплю два часа жестокого насилия над своей персоной», — самоотверженно ответил я. «Старая и одинокая?» Кицуна вновь подскочила ко мне и укусила сперва за запястье, а потом в шею и за ухо. Ты совсем страх потерял. Прости, ты сама всегда себя так называешь. Это как с чернокожими, только они имеют право называть себя неполиткорректно. Понимаешь? Так же и тут. Ух, как я зла. Обозвать меня старухой не экономим. Ты жесть какой бесчувственный. А вроде взрослый. Мужики с возрастом становятся такими грубыми. Отвратительно. После того, что я учудил в пятницу после ссоры с княжной, Как-то язык назвать себя взрослым не поворачивается, вздохнул я. «А меня обзывать поворачивается!» Кицуне, Китсуне!» Часики-то тикают, разочарованно, покачав головой, произнес я. «Время никого не щадит. Сегодня мы молоды и красивы, а завтра... Завтра вы будете подобные увядшей Розе. И я понять не могу. Ты когда бессмертным успел стать?» «Я к тому, что вот у вас есть достойный мужчина и аристократ. Почему бы не о степени? Ай, «Ай, ядрен батон, больно же!» Я кое-как избавил пальцы от острых зубов злобной лисицы. «Голди хороший мальчик, правда». Она с печалью взглянула на него. «Но он всего лишь огромная самоедская собака. Только и всего. Я не могу встречаться с самоедом, каким бы милым и пушистым он ни был». Мы с Руби и Лили с горечью наблюдали за тем, Как оборотень опускается на дно френдзоны. Жалкое зрелище. Наконец-то нам принесли завтрак глазунья, поджаренный бекон и тосты с тоненьким слоем сливочного масла. Пора поднимать холестерин. воскресенье, как я уже говорил, этот день буквально пропитан ленью. Даже трудолюбивые азиаты и те предпочитали сидеть дома, грея ножки в котацу. Это такое приспособление, чтобы генерировать лень. Обычно оно состоит из низкого основания стола, которое накрыто матрацем, футоном или же тяжелым одеялом. Сверху устанавливается столешница. А что? Не сидеть же на голодный желудок, верно? Снизу всегда присутствует источник тепла. Что-то вроде маломощного обогревателя. Их в Японии на любой вкус и цвет. По сути, традиционная единица интерьера для этих мест. И вот честно, что-то я не припоминаю, чтобы кот Тацу были распространены где-то еще. Так вот, в связи с этим народа на улице практически не было. Да и температура была плюс два. Для Токио это небывалый мороз. У некоторых людей и одежды под такую погоду нет. Затем были нудные три часа, выброшенные я из моей жизни на примерку проклятого дорогущего костюма. Ну, за что они так со мной? Кстати, горничные довольно быстро нашли общий язык с китсуны. Вернее, Руби и Лили искренне верили, что Редзю видит в них исключительных профессионалов-убийц и настоящих телохранителей ее драгоценного младшего братца. Однако... Это была наглая ложь, иллюзия, и не более того. На самом деле Голди во всех подробностях рассказал о судьбе моих верных помощниц, и Кицуна видела в них двух маленьких девочек, детишек, которых судьба покалечила и заставила сражаться до самого конца. Найт имела слабость к детям. Не истеричную психозную паранойю, которая была у меня, а именно слабость. Желание всегда помочь и «Одарить своим теплом. Ну и заодно залюбить до смерти. До да чего же люди разные. Потеряв дочь, я превратился в психованного маньяка, у которого срывает крышу, если детишкам где-то плохо. Китсуне, потеряв младшего брата, стала сдержанной, спокойной, любвеобильной и очень назойливой. В общем-то, глупые девчонки еще не совсем понимали, куда попали». Настанет день, и их начнут тискать при каждой удобной возможности. Китсуны очень хитрая девушка. Она словно жуткий донный удильщик, сперва приманивает светящимся кончиком уважения, а затем резко хватает и проглатывает, ущемляет твою гордость, права и свободу. И все. Как только ее клыкастая пасть любви и заботы захлопнется, ты ее ребенок. И это уже не обсуждается. И кстати, я только вчера понял, что Массаши никто и никуда не отдавал. Он продолжал быть любимым ребенком Кицуны. Просто Жаночка исполняла роль отвлекающего маневра. Они довольно близки, постоянно общаются, поэтому редзю просто отдала своего племянника очень крутой нянечке. Кстати, бедный Массаши, вечно его няням отдают. «Я просто сразу вспомнил о том разговоре в начале сентября, когда он рассказывал о... как там ее... Уэно-сан? В общем, о своей надзирательнице, которая с самого детства ему сопельки вытирала. Золотой ребенок, гений и... любимец девчонок постарше, так сказать, на вечном попечении. Когда мы наконец-то все купили, и я хотел с облегчением выдохнуть, Китсуне повела нас дальше». Теперь начиналась ее стандартная игра за добре бедное дитя, чтобы оно было от тебя без ума. Но Руби и Лили — солдаты. Они мои злобные ангелы апокалипсиса и не поведутся наплатиться с рюшечками. «Вау, госпожа Китсуны, это просто невероятно!» «Да, милая, тебе очень идет!» — улыбка дьявола искривила мой Я не сдержался и, подойдя к ней, тихо прошептал, «Прекрати, это мои женщины, не надо их баловать!» «Твои, твои, кто бы спорил!» — усмехнулась Китсуне и подошла к Рубе, которая тут же ее обняла, словно старшую сестру. «Съел?» «Мои солдаты, мои кровожадные воины! Что с вами сделала ласка и любовь этой безбожной и коварной лисицы?» «Хозяин, у вас такая потрясающая старшая сестра!» «Я все понял». Китсуна забрала у меня последнее, чем я дорожил. — О, Найт, слушай, а почему ты так хорошо относишься только к Руби и Лили? — Позаботься я о Голди, Он очень жаждет любви. — Выбирай, тебя укусить за шею или за запястье. — Он тоже ребенок, просто двухметровый. Кстати, ты заметил, что он вырос и стал шире? — Ага, — кивнула Найт. Когда я впервые его увидела, он был едва ли не выше меня. Видать, сыворотка так работает. Да, и он постоянно сидит в спортзале, даже читает там. Да уж. В каком чудесном мире мы живем, вздохнул я. Когда вербовка и приватизация моих горничных с успехом была закончена, мы наконец-то поехали обратно в имение. Все. Я больше никогда не вякну прикицуне, что мне нужны новые вещи. К черту это все. Отбросив все ненужные мысли, я вышел на улицу. Дворец Киредзю уже подогнал мой ролик и ожидал с открытой дверью. Усадив девчонок на задний диван, я разместился за рулем и понял одну интересную вещь. Создавалось ощущение, что я, мать его, водитель? Нет, ну серьезно. Да, я, конечно, понимаю, что просто обожаю рулить, и в этом одна из моих повседневных хотелок, но... «Граф должен ездить на заднем диване. Вот даже вчера, когда Голди был за рулем, я чувствовал себя немного иначе, как будто я и правда стал важной шишкой. Вот честно, быть может, стоит задуматься о шикарном седане, майбахе или ролике? Что-то из этого. Хотя нет, майбах слишком банально, ролик дорогой и со вкусом». «Ягуар» нынче превратился в средний класс со своими закорючками и прочим. Нет, в целом машина прикольная, но теперь стала выглядеть слишком обычно, как-то простенько. Нет той изюминки, как у классических моделей. «Панамера» — нет, фу, мерен или «Бумер» слишком дешево. Не по-боярски, так сказать. В общем, из всего, что приходило на ум, я все же решил остановиться на чем-нибудь из роликов — «Лишним точно не будет». «А чем задумались, хозяин?» — поинтересовалась Лили. «Смотрю я на то, как вы там сзади довольно развалились, и понимаю, что хочу седан с Голги или Давидом за рулем. Сидеть, изучать свежую прессу, с важным видом болтать по телефону. В общем, абсолютные лакшери». «Хм...» — Руби задумалась. «А что вы хотите? Какой марки?» «Ну, я почему-то люблю ролики». Хорошие они, сделаны с душой. Это точно. Британские аристократы на четырех колесах наследники с богатой историей. Подчеркнутое чувство стиля, престиж. Да, у них много выгодных и уникальных черт. Но что именно вы хотите? Фантом или Гоуст? Фантом, скорее всего. Седьмое поколение – самое оно. И не слишком большое, и в целом впечатляющий внешний вид. Гоуст слишком маленький. Это как наш, только с четырьмя дверями. «Кстати!» — Лили вдруг подняла указательный палец в воздух. «А может быть, стоит попробовать Кулинан?» «Кули... Э, что? Это что такое?» «Когда мы с Руби ходили от школы на выставку техники, там рядышком как раз стоял автосалон. Мадам Ава с самого детства прививала нам любовь к автомобилям, и мы заинтересовались». В общем, Лили потащила меня туда. Я хотел ее остановить, ибо это было несанкционировано. Но разве же истинную блондинку остановишь? У меня вообще-то волосы шоколадного цвета, как и у тебя, возмутилась Лили. Я говорю про твое духовное состояние, милочка. Ты у нас в душе самая натуральная блондинка из всех. Простая, как велосипед. Так вот, мы сбежали от группы и учителя. И как раз там презентовали первый внедорожник от компании rolls ройс «Мы посмотрели. Вроде получилось годно». «Внедорожник? От роликов?» Я задумчиво почесал затылок. «Это как-то слишком пафосно. Хочется чего-то попроще, что ли?» «Нет, я не против больших машин, но все же. Выходить из Гоуста или подкатывать на Фантоме как-то приятнее. Но это мое личное мнение. Чуть попозже обсудим этот вопрос. Найт явно сможет что-нибудь предложить». «О, да! Госпожи Кицуны «Просто огромный гараж. Я случайно туда попала в прошлый раз». Лили очарованно посмотрела на меня в зеркало заднего вида. «Случайно ли?» — сузив глаза, поинтересовалась Руби. «Наверняка учуяла запах дорогих покрышек и, спустившись вниз, пускалась слюни». «Ха? Спустилась вниз, а я не говорила, что он внизу». «О!» — Руби была возмущена до глубины души. «Ну, это же понятно, что он внизу. Это нормальная практика для имени, верно?» «Ты там тоже была, теперь не ври!» В такой веселой и незатейливой обстановке мы докатили до конца. «Сидите тут тихо и ждите меня, понятно?» «Может быть, нам стоит пойти с вами?» «Нет. Во-первых, император явно захочет узнать, что со мной делают две наемницы. Уверен, что краем уха он про вас слышал, а может быть, даже видел. Не бойтесь». «И, во-вторых, дворец императора — это самое безопасное место на земле, так что волноваться не стоит. Тут куча охраны. Да и я теперь готов ко всему». «Вы уверены?» «Абсолютно. Если у меня будут неприятности, я вас сразу же наберу, и вы со скоростью пули примчитесь вызволять мою задницу. Идет?» «Да, хозяин. А можно радио?» «Можно». Я включил им музыку и вышел на улицу. «Блин, реально зябко». «Еще и темнеет рано. Проблема низкой температуры в данном регионе была обусловлена еще и тем, что тут очень часто дул мокрый ветер. То есть, это как в Питере. Вроде по градуснику не так уж и холодно, но вот по ощущениям из-за влажности как будто оказался в фильме «Послезавтра». Ей-богу. Возле хризантемовых врат меня поджидала толпа охранников в черных костюмах. «Блин, а Юми сегодня среди них не была. А я так хотел бы ее потис... О, поговорить с ней. Эх, видимо, не судьба. Добрый день, господин Матидзуки. Добрый день, господин Матидзуки. Внутри врат стояла моя любимица и по совместительству снежная королева Хару, одна из сверхновых японского корпуса. И я рад тебя видеть, Харутян. А где принцесса? Семья императора в загородной резиденции. Его величество ожидает вас в гордом одиночестве. «Печально». «Ну, ничего страшного. Как у тебя делишки?» «Все так же», — холодно ответила она. «Вы ждете меня в гости?» «Жду. С нетерпением жду». «Приятно это знать», — безинтересно фыркнула она и повела меня дальше. «Ибо я помню, что мы договорились». «Ты такая серьезная». «Я всегда серьезная. Меня так воспитали». «Госпожа Судзуки утверждает, что мое выражение лица апогей мелоты «А как вы считаете, — девушка внимательно посмотрела на меня». Глядя на эту серьезную моську, у меня складывалось впечатление, словно я только что убил любимую собачку Хару. «Вне всяких сомнений, Харутян, вне всяких сомнений». «Благодарю. Приятно с утра получать комплименты от достойных мужчин», — холодно ответила она. Из-за ее тона казалось, что это дичайший сарказм. «Эх, а внутренняя территория дворца была красива даже зимой». Все же есть тут нечто завораживающее и отдающее глубокой историей. Не лишенное чувство вкуса и с уважением к древним традициям этой загадочной страны. Пройдя мимо небольшого озерца, я увидел группу людей в черных костюмах, видимо, еще охрана, хотя раньше я их не замечал. А может быть, просто не обращал внимания. Дворец. Не устаю повторять, что лично я бы на месте Фусаваши построил себе нечто более помпезное и красивое, но я не император, поэтому не мне судить. В самом дворце было очень тихо и как-то пустынно, что ли. Реально, раньше здесь все было наполнено уютом, создавалось ощущение, словно тут реально жила обычная семья, а сейчас пустота, совершенно никаких ощущений, даже странно. «Мы будем ждать снаружи», — холодно произнесла Хару и низко поклонилась мне. Я кивнул ей в ответ и направился в зал. Со мной остался лишь один страж, который скорее выполнял функцию коридорного и услужливо открывал передо мной двери. «Приветствую, Матидзуки-сан». Фусаваши тут же поднялся из-за стола и приветственно поклонился. Сегодня он был одет в темно-зеленый костюм, украшенный узорами в виде золотистых хоризонтем. Интересное сочетание. Доброго дня, Ваше Величество. Я попытался вложить в поклон максимум уважения. Да, это один из моих врагов, но, тем не менее, манеры при императоре нужно соблюдать всегда. Да и он же не просто так хотел изгадить мою жизнь. Он думает о своей армии. Это вполне нормально для великого государя. Кстати, сегодня император казался каким-то не таким, как обычно. Не было в нем той возвышенности, как раньше. Он был чуть более расслаблен и казался весьма дружелюбным. «Прошу, присаживайся», — он указал на стул. Горничная тут же услужливо помогла мне сесть. Блин, Руби и Лилит до них еще расти и расти. Элегантно, изящно, как будто так и должно было быть. Прошу меня простить за столь внезапное приглашение. Я должен был связаться с тобой сразу после того инцидента, но проблема с напавшими сверхновыми имеет несколько иной характер. Пришлось с головой уйти в расследование. «Кстати, у вас есть предположение, кто мог это сделать?» «К сожалению, нет, но по шапке получили все, если тебе будет интересно». «Знаешь ли, я стараюсь следить за тем, чтобы мои помощники не перегибали палку, как капитан. Понимаю его смятение и возмущение, но, увы, он не совсем в курсе наших с тобой интересов». «Наших?» — я улыбнулся. «Ваше Величество, уж не думаете ли вы, что я соглашусь на этот раз? В противном случае, зачем вы вновь решили попить со мной чай?» Вопросов на самом деле много, но обсудим мы только твой подвиг на Кагасиме. Я посмотрел вчерашний прямой эфир голоса Токио и могу с уверенностью сказать, куда дует ветер. То есть он верит в то, что я все равно буду перед ним расстилаться, как свадебная скатерть? О нет, дорогой. «Совсем скоро я уеду в другую страну, так что на подобные наезды буду отвечать без купюр. Играем с раскрытыми картами. Я жду от вас выгодное предложение», — усмехнулся я, скрестив пальцы. «Вам не кажется, что слишком долго тянете? Могли бы уже раздавить меня, как букашку, но нет. Я почему-то перестал верить в то, что вы простой игрок». «Простой или нет, это не совсем то, что сейчас важно». «Главное то, что у меня есть цель, к которой я всеми силами стремлюсь. Так вот, тот инцидент на Кагасиме ты очень сильно оскорбил нашу гвардию и армию в целом». «Оскорбил? Чем?» — удивился я. «Своим поведением в прямом эфире. Простите, Ваше Величество». «При всем уважении, один из ваших командиров хотел убить меня, оставить в вулкане умирать. Вы считаете, что этот поступок заслуживает уважения? Это для вас я потенциальное оружие. Для всех других я обычный 18-летний парень. А еще владелец крутой компании и человек с большим сердцем. Да-да, я это вчера видел. Но ты меня не дослушал. Проблема вовсе не в капитане. Я прекрасно понимаю что он сделал, и он отправлен под трибунал. Можешь не сомневаться. Мы накажем его по всей строгости законно. Я имел в виду, что не надо делать шоу. Мы оба прекрасно знаем, что ты рекламируешь себя таким образом, чтобы было больше возможностей сбежать от меня. И я не запрещаю тебе этого делать. Рекламируйся, сколько влезет, но... Прошу, не надо выступать на противоположной чаше весов». Не надо оскорблять людей, которые каждый день рискуют своими жизнями. А разве лицо армии не ее служащие? То есть я должен поощрять такое поведение, как было у капитана? Вы сейчас серьезно? Капитан предал меня. Чуть не убил тебя. Он подставил всю нашу страну. Но неужели ты думаешь, что все они такие? Ты сгруппировал их. И сказал, что все, кто хоть как-то относится к военному делу, все те, кто защищает граждан в городах, в воздухе, на границе и в океане, все они совершенные идиоты, которые позволяют рисковать мальчишки. Фу, вы сами-то себя послушайте, увы. Ты приводишь в пример лишь частный случай. Мацумота простой клоун. Он прячется за спиной господина Навокки, с которым я в очень теплых отношениях знаешь ли сМИ это очень хороший и мощный рычаг давления, и мне невыгодно ссориться с ними и тем не менее ты поддерживал и тем не менее ты поддержал эту тему и усугубил положение в общем то в конце я исправился никому не важно то что было в конце сейчас мы рассматриваем именно твои слова по отношению наших защитников. Люди рискуют своей жизнью каждый день. Даже твоя Китсуна, она военная, она сверхновая, она служит на благо страны, защищает людей, понимаешь? Поэтому ты можешь быть героем, можешь отдать себя на растерзание кланам, но на будущее не говори плохо о тех, кто каждый день рискует жизнью ради других, по-настоящему» какие проникновенные слова ваше величество простите мне мою наглость но я выступал лишь от своего собственного лица я не говорил народу о том что нужно кого то любить а кого то ненавидеть нет ведь резонанс состоит в том что если бы люди об этом не думали то они бы в это просто не поверили понимаете я не хотел сказать что у нас плохие защитники я хотел лишь высказать свое личное мнение Не должны настоящие защитники полагаться на левого человека и не мне вам рассказывать о том, как работают государственные структуры. Ты просто не знаешь всей подноготной. Подноготной, Ваше Величество. Простите, но я вынужден прервать разговор. Я высказал свою точку людям, вот и все. И как? Ты доволен? Неправильно задали вопрос. Скорее, я не доволен, а удовлетворен». «И да, почему вы никак не оставите свои попытки?» «Не люблю, когда сделанная работа пропадает зазря», — улыбнувшись, ответил он и отпил из чашки. «Попробуй чай. Мне его только вчера из Кюсю привезли». «Серьезно? Тот легендарный улун?» «Я тоже сделал глоток. И правда недурно». «Не люблю хвастаться, но именно этот улун крайне редкий». Да, я слышал, что его выращивают у подножия горы Токатика по одной технологии уже несколько сотен лет. Кстати, а ты слышал, почему земля возле горы Токатика считается священной? Если честно, то как-то не доводилось. А что с ней? Дело в том, что в народе ходит одна легенда про эти земли. Если ты слышал, то там существует волшебное ущелье, проплыв через которое... «Можно познать истину». «А, это я уже слышал». «Так вот, легенда гласит, что внук великой Аматорасу Ниниги, спустился с небес в наш мир именно там. С тех самых пор люди верят в то, что место действительно необычное. Якобы в нем можно почувствовать божественное начало». «Ниниги? Это же, насколько мне не изменяет память, самый первый император. Не совсем». Первым императором Японии стал его внук, божественный Дзимму. Именно его кровь из поколения в поколение передается в императорской семье. Да, а еще я слышал, что каждый японец — это потомок одного из богов. Красивая сказка. «Ну, наверняка этого никто не знает», — улыбнулся Фусаваши и, протянув правую руку, зажег красивую лилию у себя на ладони. Никогда не переставал удивляться, откуда эта сила появилась в нас, почему именно мы были выбраны ее носителями. Ты никогда не задавался подобными вопросами, Матидзуки-сан? Я узнал всю правду в конце августа. А потом началась череда безумных приключений. В общем-то, сейчас я с уверенностью могу сказать, что пока не задумывался, но в целом мне было бы интересно узнать. «Так вот...» Лилия расцвела и, вспыхнув яркой звездой, почти моментально потухла. «Говорят, что этот дар был у богов. Это они хранили энергию в ядрах планет». «Выходит, все люди это потомки богов?» Я удивленно приподнял бровь. «Нет, ну а что? Теории на той теории. Если их не придумывать, то науке будет не в чем разочаровываться». Так говорит Аюми, ибо металюди существуют уже очень давно. А почему сейчас их становится так много? Это опять же теория, но уже моя. Раньше на то, что человек не понимал, объявлялись запреты. Странные люди подвергались репрессиям и уничтожению. Охота на ведьм в средние века. Уверен, что в тех разборках погибали не только красивые женщины, но и металюди. Потом их прятали, и я думаю, что общество было не готово. А сейчас все более-менее благоприятно. Вот человек и заявил о себе в более ярких красках, если можно это так назвать. Посмотрите на улицу. Огромные кучи антимагов по всему городу. Их очаги ни с того ни с сего вспыхивают в различных уголках планеты. Пока что они лишь устраивают маленькие беспорядки и митингуют, но... Скоро найдется толковый лидер, который превратит их в силу. Так всегда было. История знает немало подобных случаев. Понимаю. Наша дружба с обычными людьми начинается сложно, но она начинается. Интернет пестрит видеоматериалами о том, что бывают и хорошие металюди. Тайсей не показатель, он лишь апогеи обратной стороны. Но не все это понимают. Кстати... «Каково быть рядом с ним? Страшно?» Император вопросительно посмотрел на меня. «Страшно? Нет. Скорее, я просто испытываю дикую злобу. Понимаете, я устал от него. Он похож на старую загнивающую занозу. Противно, и хочется поскорее избавиться». «Из-за госпожи Цубасы?» «Она не носила фамилию кровного отца. Ну да ладно. Нет, не только из-за нее. Я уже и не особо думаю об этом». Сейчас я вспоминаю Тайсё как бельмо на глазу. Тот подарок, что передал Плутон, девочка Оракул, смогла его включить? По моим данным, еще нет. Я особо и не интересуюсь. Рано или поздно я обязательно с ним разберусь. Дверь внезапно распахнулась, и на стол прилетело дымящееся тело. Хару! Император тут же подбежал к девушке. Она была жива, но без сознания. Я резко поднялся и, встав в боевую позу, включил соту. «Ваше Величество, спрячьте ее!» Император охнул и аккуратно стащил тело девушки на пол. Со стороны коридора послышался шум. «Что происходит?» «Вы у меня спрашиваете». Я сделал два шага вперед и увидел, как к нам на всей скорости несется человек в каф. «Ложитесь, там пилот!» Прогремел мощный взрыв. Повезло, что я успел прикрыться сотой. «Черт!» Так где охрану этого проклятого божественного старика? Поднявшись, я попытался хоть что-то разглядеть в мощном облаке пыли. Долбануть сверхновую так просто? Видимо, на нас напало нечто очень занимательное. Сквозь пыль я увидел два светящихся зеленых визора. «Выкуси!» — прорычал я и ударил по силуэту пучком энергии. Пилот отлетел на добрый десяток метров. «Эй, император, вы как там?» «В порядке!» Хару нужно срочно отвезти в больницу. «Как бы нам всем морг не понадобилось», — выдохнув я, увернувшись от мощного яркого розового луча. «Ваше Величество, где клан теней?» «Должны быть на территории, я ничего не понимаю. Как он сюда прошел?» «Прекрасно», — увернувшись от очередного луча, я наконец-то смог вновь разглядеть силуэт напавшего. Пустив сей шин в ноги, я подлетел к нему и схватил за шлем. Однако паренек тоже был не лыком шит и ловко отбил меня. Но уж нет. схватив его за пластину на груди, я подтянул ублюдка к себе поближе и врезал заряженным кулаком. «Однако, черт побери, это каф!» Он лишь повернул голову ко мне и, схватив за ворот, подкинул вверх. Я успел сгруппироваться и ударить его с двух ног в спину. Пилот накренился вперед и обрушился. «Вот он, шанс!» Скостовав очередной пучок, я уж было хотел размазать его шлем вместе с головой, но пилот резко подскочил и увернулся. В его ладони загорелся ярко-розовый шар. Сейчас мы были похожи на двух ковбоев. Доля секунды решала все. «Три, два, остановись, стартж! пролязгал жуткий голос. Дверь разлетелась на куски, и к нам в зал вальяжно зашел двухметровый широкий силуэт. «Что это такое? Неужели ков? Только вот какой-то странный» мраморно-белого цвета, без единого опознавательного знака. Еще и визоры были с жутким черным узором. Никогда раньше таких не видел, даже по телевизору. «Бесполезно драться с этим существом, да и к тому же наша цель не он. Во имя всех богов! Что здесь происходит?» — громогласно вопросил император. «Кто вы такие?» «О, прошу прощения!» «Меня зовут Марбл Волл, я ваш давний поклонник», — ответил двухметровый. «И очень хочу, чтобы вы прошли сейчас с нами». «Марбл?» — император тут же злобно нахмурился. «Чернобурка уничтожила его. Отвечай, кто ты такой, проклятый самозванец?» «Ради некоторых людей, ваше величество, можно вернуться с того света», — пролязгал здоровяк. «С чего вы взяли, что я соглашусь?» — император прищурил глаза, — и, казалось, готов был атаковать, но не выпускал из рук тела Хару. «Ваша стражница умирает! Неужели вы упустите один из своих любимых мечей?» Вол накренил шлем в бок. Ичеро, Лев!» — император швырнул в громадину мощным сейшиновым шаром, и мне бросил перстень. «Лев! Точно!» Я вспомнил разбросанные листы плана и фотографий. Подбежав в голове льва... Я вставил в небольшую щель перстень императора. Тот, подхватив Хару на руки, довольно ловко для своего возраста, перепрыгнул через стол, и мы забежали в образовавшийся проход. «Закрывай быстрее!» — рявкнул Фусаваши. «Как? Металлический рычаг! Понял!» Я дернул небольшой рычажок, и проход быстро закрылся. «Хе! С чего вы взяли, что я пойму про льва?» «Это был риск», — сухо ответил он, и, взяв Хару поудобнее, направился дальше. «Нам нужно спешить, они явно хорошо изучили секретные ходы». «Почему?» «В противном случае их бы остановили наружные системы защиты», пожав плечами, ответил Фусаваши. «Проход львинной части защищен металлической дверью, что способна выдержать взрывную волну от ядерной бомбы, но если они смогли вырубить Хару, то есть вероятность, что наша безопасность – это лишь вопрос времени». «Когда ваши защитники подтянутся во дворец?» «Они уже подтянулись. Думаешь, что ко мне так просто проникнуть?» «Эх, еще очень повезло, что семья сейчас в загородной резиденции. Скрыться толпой было бы сложнее». «Ваше Величество!» По коридору разлетелось жуткое лязгающее эхо. «Некрасиво бросать гостей!» «Блин, это что, Тайсё?» — поинтересовался я. «Вряд ли. Тайсё уже штурмовал мой дворец в начале сентября. Убил много хороших ребят, сволочь» но сейчас у него довольно яркое представление о том, что будет, если он попытается еще хоть раз прийти сюда или тронуть мою дочь. «Злой император, такого я еще не встречал», — усмехнулся я. Кусава резко остановился и взглянул на меня. «Ичеро, мы в большой опасности. Если это и правда преследователи Марбла, то у нас очень мало времени. Тебе стоит быть более серьезным». «Стоп, стоп, стоп», — я поднял руки. «Серьезным? С чего бы это?» Марбл ясно дал понять, что я ему не нужен. «Тогда зачем ты побежал за мной?» «Оставался бы там. Я не дурак, чтобы лишний раз рисковать. Да и не будь там меня, вы бы не смогли убежать». «Выходит, сейчас ты против императора Японии, возмущению Фуса Ваши не было предела. Почему сразу против? Нет. Скажу честно, мне просто плевать». «Ты должен помочь мне». «Должен? О, нет, Ваше Величество». «Никаких уговоров о том, что я должен вам что-либо не было. Я спас вашу дочь, несколько раз подвергал себя опасности вместо ваших дорогих солдат. Мне 18 лет, и я всю жизнь просидел в проклятом приюте для опытов над детьми. Что вы мне дали такого, чтобы я был вам должен по гроб жизни?» «Ничего, совершенно ничего». «Я отдал тебе самого родного и близкого человека. Вы обманули меня». Принудили к обману ее, я для вас не человек, а лишь кинжал или меч. Так что я не вижу смысла в ваших словах. Да и Кицуна сказала, что ее миссия давно закончилась. То, что она делает сейчас, ее выбор. Какой же ты мерзкий тип. Твои папа и мама были великими, воистину великими людьми. А во что превратился их сын?» С грустью вздохнул Фусаваши. «Давайте сейчас не будем драматизировать, а...» «У вас два варианта. Я буду биться только за выгоду». «И что же ты хочешь?» М -м, «Дайте подумать. Я хочу услугу». «А если Марбл убьет меня?» «Без договора. Плевать. Если Марбл вас убьет, я просто избавлюсь от еще одной проблемы. Я не хочу сейчас вам врать. Я не хочу рассыпаться в словах. Буду говорить сразу и по делу». «Я был о тебе. Лучшего мнения, Матидзу Кичаро». «Ваше Величество, можете говорить потише». «А то нам слишком легко!» — страшный голос Марбла вновь начал гулять жутким эхом по нашему коридорчику. «Сами виноваты. Выбирайте. Либо услуга, и мы с вами остаемся друзьями. Либо я просто буду смотреть, как Марбл вас настигает. Вот и все». «И что же ты хочешь?» «Не волнуйтесь. Ничего такого, чтобы вы не могли исполнить». «Так как?» — я вопросительно приподнял бровь. «Хорошо». Я принимаю твои условия и клянусь их исполнить. А теперь что же ты хочешь? Погодите, я закрыл глаза и прислушался. Сомнений быть не может. Большой костюм — это, конечно, хорошо, но только вот двигаться в нем в узком пространстве бесшумно будет очень проблемно. Скостовав барьер, я приготовился и... Мощный рокот ударил по ушам, стена коридора треснула, и к нам медленно вышел огромный силуэт. «Какие вы медленные! Кстати, моя система показывает, что вашей подруге осталось совсем немного, так что позволите ей умереть? Я знаю ваши слабости, император Фусаваши. Ваше благородство не сможет позволить вам оставить девчонку здесь. Ой, простите, я ошибся. Не ваше благородство, а ваша жадность. Ведь она для вас не человек». «Эй, здоровяк!» Я встал в боевую позу. «Мне скучно. Давай поговорим». «Мясник, зачем тебе это? Ты же знаешь, что он обманщик. Увы, у него есть то, что мне нужно. Я его знаю, знаю его дом и всю его семью, а вот про тебя я не знаю ничего». «Мы можем договориться, мясник. У меня есть деньги и власть, которая тебе и не снилось. Именно поэтому ты называешь себя мраморной стеной, да?» «В общем-то...» «Даже если ты откроешь мне свою личико, я сильно сомневаюсь, что твоя персона сможет перебить императора. Так что давай, похрустим косточками, милый. Я в костюме, у тебя нет шансов. Это мы еще поглядим», — я размял шею. «Давай, нападай». «Сегодня ваш день, император Фусаваши, но только сегодня. Учтите, мы знаем про вас все, и мы обязательно придем снова», — холодно произнес Марбл, — и зашел обратно в зияющую дыру. Ну, прям-таки канонический злодей из комикса. Даже говорит строго по шаблонам. Только вот чего он остановился? Неужели испугался? «Нужно срочно выйти на поверхность. Она почти не дышит», — воскликнул император и побежал дальше по коридору. Я устремился за ним. В итоге мы вышли возле дальнего пруда. Пусоваши аккуратно уложил тело Хару на замерзший газон, а затем вытащил из кармана что-то вроде черного пульта. «Что это?» «Призыв моих помощников». И правда, спустя мгновение к нам со всех сторон бежали солдаты, стражи и медики, целая огромная армия, и у меня сразу же закипел вопрос, какого черта? Где все эти добрые молодцы были, когда на нас напал этот проклятый верзил из комиксов? Ох, как же меня это бесит! Хару быстро упаковали и увезли к воротам. Императора еще некоторое время пытали странные личности в черных костюмах. Отдав приказ, чтобы проверили всю территорию, Фусаваши подошел ко мне. «Уверен, что у Марбла есть определенный страх. В плане... В плане тебя. Видимо, слухи и правда быстро разлетаются по миру. Ладно. Пойдем обсудим твое вознаграждение», — он указал на беседку. Старый я уже для таких нападений. Да и в этот раз они зашли слишком далеко. Вы бы распорядились о том, чтобы в резиденцию прилетела гвардия или что-то в этом роде? Поверь, у моей семьи есть защита посерьезнее, чем гвардия. Я об этом позаботился. Я к тому, что Марбл явно человек, с очень большими связями, раз прошел так глубоко. Ну или ваши люди просто предатели». «Не смей так говорить про моих защитников, Матидзуки и Чаро. Они готовы отдать за нас свою жизнь без промедления. Я уже говорил, что единственный вариант они прошли под землей. Я человек маленький. Мое дело предложить. Просто считаю, что он опасен», — пожав плечами, ответил я. «Мы пока вообще ничего про него не знаем, за исключением того, что он в курсе о тайных ходах моего Творца». Интересно, откуда он про это узнал? Там же такая сложная схема. Надо бы поговорить с моими архитекторами, ответил он и сел на стул. О, веселый сегодня денек. Итак, Матидзуки Сан, за проявленный эгоизм и невероятную дерзость награждаю вас услугой. Ммм, юморок, забавно. Итак. «Я бы хотел с вами поговорить об одной очень интересной теме. Я весь во внимании. Не уверен точно, но, возможно, в будущем может произойти нечто очень невероятное. И что же? Например, моя вспышка. То есть, ты будешь квазаром. Взгляд императора загорелся от любопытства. Возможно, Ваше Величество, мы оба знаем, чем это закончится». Меня попросили вам не рассказывать, но в связи с тем, что произошло не так давно, я не вижу смысла скрывать. Теперь понятно, зачем ты просил окно у моего друга. В общем, ты, как и всегда, решил выжить из момента абсолютно все. Молодец. Хваткие люди нужны государству. Как раз насчет этого я и хотел поговорить. Во-первых, вы прекращаете охоту за мной. Я не буду служить на ваш корпус ни при каких обстоятельствах. «Вы поклянетесь мне, что больше не будете давить на меня?» «Это слишком дорого. Вы обещали. Я спас вашу жизнь и сверхновую». «У меня такое ощущение, словно ты всеми силами хочешь мне навредить», — разочарованно процедил император. «Поверьте, если бы я хотел вам навредить, я бы уже это сделал». «Не надо так жутко улыбаться, Ичеро. Я знаю, кто ты такой, так что меня бесполезно запугивать». «Насчет Хару спасибо. Я искренне благодарен тебе. Но ты просто хочешь загнать всю мою работу коту под хвост. Такова жизнь, Ваше Величество, вы обещали». «Ладно, я больше не буду к тебе приставать. Но запомни, что двери корпуса всегда для тебя открыты». Он дружелюбно улыбнулся. «И, во-вторых, вы прикроете меня, когда я вспыхну. Через некоторое время, когда я вас попрошу. Вы официально объявите о том, что я служу Корпусу Сверхновых Японии. Фиктивный контракт. Эх, как на меня посмотрят представители Священного Союза. Меня это не волнует. Вы обещали исполнить мою просьбу. Жизнь за жизнь, судьба за судьбу. Сегодня я был очень разочарован тобой, Матидзуки Чаро». «Но я обещаю, что больше не собираюсь тебя преследовать и что официально объявлю о твоем присоединении к корпусу, когда ты попросишь. Будем как-то фиксировать на бумаге? Обойдемся без формальности, Ваше Величество». Я протянул ему руку. «Договорились», — кивнул он и крепко пожал мою ладонь. «Молодец, Ищиро. Хоть и грязными методами, но ты добился своего. Пока нет, Ваше Величество». «Но скоро все будет. Знаете ли, я никогда не говорил всерьез о том, что являюсь добрым или благородным человеком. Я буду идти так, как могу. И плевать мне на мораль. Увы, эта жизнь не оставляет ей ни единого шанса». «А аристократы так не думают», — усмехнулся он. «В любом случае, на будущее постарайся завести хотя бы жалкое подобие того, что люди обычно именуют моралью». «Ага». Постараюсь. Ваше величество к нам со всех ног мчался паренек в черном костюме. Ваше величество, господин Матидзуки. Что случилось? вздохнул император. Это крутят по всем центральным каналам. Уже три минуты этот ролик повторяется в прямом эфире. Мы связались с кланом Навоки, они уже решают эту проблему. Паренек поставил перед нами планшет. Ммм, я взглянул на монитор. «Любительская съемка. Как будто кто-то снимает на телефон. Танки, шагоходы и люди в кав. Что за фигня?» «А, ну, конечно. Кто бы мог подумать? На весь экран появилась довольная физиономия. Тайсё». «Меня слышно, да?» «Ха, конечно, слышно. Я купил эту камеру за 40 тысяч йен. Черт ее подери. Так вот, уважаемый...» «Нет, не так. О, точно». «Глубоко уважаемый и любимый город Токио, я обращаюсь к вам, жителям многострадальной столицы. Мы с вами уже повидали многое. Я старался изо всех сил, чтобы и вам не было скучно, но... Вчера я включил телевизор, знаете, я частенько вечером смотрю ящик. А что, делать особо нечего, вот и, и смотрю перед ванной. И вы знаете, я был неприятно удивлен». «У кого хватило ума рекламировать этого наглого лицемера, м? Матидзуки Ичиро — обычный бизнесмен. Он делает только то, что ему выгодно». «Ичиро, милый, ты слышишь меня, а? Ну еще скажи, что это неправда. Все, кто тебя знает, все говорят, что ты засранец. О, да. Так вот». «Это же Фуди. Вычислите его координаты, отправьте армию и гвардию, уничтожьте этого урода», — прорычал император. «Погодите, ваше величество!» — боязливо ответил парень. «Лично я считаю, что Ичеро обычный балабол. Ему плевать на всех вас. И никакой он не герой в сверкающих доспехах. Ха! Простой парень из приюта, не смешите меня, Ичеро, если ты такой крутой. Приходи ко мне на гору, полюбуемся, на Токио попьем какао. И да, если хоть одна левая мразь попытается меня остановить, у меня есть вот это...» Тайсё повернул камеру на жуткую ракету. «О, да! Это полуторатонная ZPR-4, заряженная самой настоящей ядреной смесью. Мы называем этот коктейль «морилкой». Такая зеленая дрянь, что в мгновение ока задушит весь город. И никакие перехватчики вас не спасут. Хоть я взорву ее тут, хоть над городом, мне важно. пульт у меня в руке. Так что, вечера, я жду у тебя». Сорок пяти минут тебе должно хватить. Ой, только вот я забыл сказать, 45 пяти минут с момента первой трансляции, то есть с шестнадцати часов тридцати восьми минут. Сколько сейчас? Шестнадцать сорок три. Я тяжко вздохнул и посмотрел на императора. Готовьте гвардию и армию. Мне нужен самый лучший специалист по обезвреживанию подобного дерьма. Будет. Кивнул фусаваши и посмотрел на паренька. «Господина Судзуки ко мне немедленно. И скажите, чтобы связались с Аластером Фейтом. Живо!» «Будет сделано, Ваше Величество!» Парень низко поклонился и пулей унесся обратно к толпе военных. «У тебя мало времени, Ичиро. Каким образом ты успеешь добраться до Фудзи?» «Есть один секрет!» Я нажал кнопочку вызова на своих умных часах. «Будьте на связи. Скоро мне понадобится помощь ваших спецов!» «Выходит, ты и правда, герой Матидзуки и Чаро, усмехнулся император. «Идешь биться за город? За город? Это кто вам такое сказал?» Вот оно, обоснование моей внутренней усталости. Мое наказание, что тогда, в сентябре, я не задумался над тем, сколько проблем у меня может вызвать этот маньяк. Решил выставить меня посмешищем. Что же, пускай он возьмет хоть сколько боевой техники, наймет самых лучших солдат, но... Он не сможет одолеть уставшего человека, чья душа пропитана ненавистью и злобой. Горничные встретили меня возле врат. Ну, как встретили? Они уже хотели перепрыгивать через высокую стену. «Девчата, у нас проблемы». «Мы уже слышали». «Эту дичь по радио транслирует и в интернете обозревает. И что вы будете делать?» – поинтересовалась Руби. «Тоже, что и всегда. Оторву этому... голову». «Думаю, говорить, что мы вас не отпускаем, глупо?» – поинтересовалась Лили. «Глупо. Но вы можете мне помочь». По ушам ударил звук реактивного двигателя. Подняв голову, я увидел мою любимую прелесть. Вот она, няшка, неслась ко мне на всех парах. «Господин Ичеро, рада снова служить вам верой и правдой», — произнесла она и, аккуратно приземлившись, тут же раскрыла доспехи. «А я как рад», — обрадованно ответил я и тут же шагнул в каф. Защитные пластины закрылись, и я начал синхронизацию. «Боюсь, если город утонет в дерьме, то мы потеряем куда больше, так что...» «Если этот псих искренне верит в свой успех, самое время доказать ему обратное. Либо вы со мной, девчата, либо против меня». «Приказывайте, хозяин!» Лили и Руби склонились на одно колено, словно истинные рыцари. «Другой разговор. Значит так. Во-первых, вам необходимо доехать до Кицуны и сообщить информацию. Пускай берет всех, кого можно, и ждет моей команды. Во-вторых, вы должны попросить у нее что-то типа каф или другой экзоброни». «Вы нужны мне на поле боя». «Будет исполнено». «И последнее. Я указал на ролик». «Постарайтесь не разбить тачку». «Ой!» — Лили скорчила оскорбленную до глубины души моську. «Няшка, мы готовы?» «Рада служить, господин Ичуро. Уже успела по вам соскучиться». «Ой, ты меня смущаешь», — усмехнулся я. «Берем полный курс на фудзи. Самое время надрать задницу одному ублюдку». «Запускаю двигатели. Навигационная система активирована». Подлетев на десять метров над землей, я устремился вперед. «Няшка, свяжись с Давидом». «Есть. начиная соединение». «Босс, я, как понимаю, мы в игре?» — поинтересовался он. «В игре еще как. Пришло время опробовать ваши маскарадные костюмы. Сколько вам нужно на сборы?» «Пять минут. Санами большая умница и отправила их нам сегодня утром в офис Гендай. «Отлично! Я скину координаты Тайсе, но без моего сигнала не выходить. Понял меня?» «О, да!» — в его голосе слышалось дикое желание крови и битвы. Главное только, чтобы это не затмило ему глаза, и он не перестал слушать приказы. Вот как раз сегодня-то все и прояснится. «Маякните, как прилетите!» «Да, босс!» «Соединение завершено. Спасибо, няшка. Сколько там осталось лететь?» «Идет подсчет. Три минуты и сорок четыре секунды, господин». «Отлично. Сможешь определить, на какой именно площадке он находится?» «Выполняется соединение с сетью. Идет идентификация». Няшка скачала видеообращение Тайсё и, сделав несколько стоп-кадров, начала сканировать. «Смотровая площадка Джонгхе». «Отлично. Укажи мне ее». «Пометка сделана». Няшка взяла в прицел Фудзи, и обозначила местонахождение смотровой площадки. «Осталось только грамотно все это сделать. При подлете меня уже встречали градом и снарядов. Нешка, найди ракету, сейчас мы быстро с ней разберемся, и потом сдуем всех к чертовой матери. Ищу, снаряд найден», — девушка поставила цель. «Отлично. Буквально выстрелив с собой, я хотел сразу же оказаться возле этого аппарата судного дня, но меня в мгновение ока окружили люди в каф» м и черо! пропел в динамике противный голос Тайсё. «Что ж ты такой расторопный? Я думал, мы поговорим, чаю попьем. А ты сразу к моей любимой ракете руки тянешь. Как-то это противно!» «Заткнись, урод! Сейчас я разберусь, резко развернувшись. Я схватил невидимыми руками первого попавшегося пилота и, прикрывшись им, словно щитом, пошел в атаку на остальных с твоими проклятыми последователями, а потом займусь тобой. Как грубо!» «Я приготовил для тебя такой шикарный праздник, а в итоге что? В итоге ты, как и всегда, плюешь мне в душу!» — обиженно выдохнул он. «А сам-то что, прячешься? Поишься меня?» В ход шли сейшиновые шары, и, что самое интересное, я обнаружил крутой лайфхак. Оказывается, в воздухе энергетическая волна приобретает интересные свойства, то есть она как бы расширяется и покрывает зону куда больше, чем на Земле. Выпустив двойную волну, я избавился от половины летающих недоразумений. Они, словно угольки, дымясь, полетели вниз. Свернув шею своему живому щиту, я врезался в остатки пилотов, которые скучковались в жалкий треугольник. Хотели пойти в атаку, но у них ничего не получилось. Вновь выпустив двойную волну, я прикончил почти всех. Только парочка, словно назойливые мухи, теперь вертелись, постреливая в меня огненными шарами и энергетическими пучками. Первый был настигнут на высоте почти в 200 метров. Увы, сдерживаться не было времени. Я пробил его костюм и буквально вонзил пальцы в грудную клетку. Пустив по руке Сейшин, я в самой жесткой форме поджарил бедолагу изнутри. Второй пытался спастись бегством. Няшка полная мощь на двигателе активировала. Я пулей устремился за проклятым дезертиром. Вот это скорость! И все же цитадель у врага страшная сила, особенно в вечернее время суток. В декабре темнело в районе 16.30-16.45, и визуально темный костюм было очень сложно распознать на фоне ночного неба. Кое-как догнав ублюдка, я сжал его голову. Шлем с хрустом треснул, и на черные пластины брызнула густая темная жидкость. Мертв... «Запускаю обнаружитель жизни. Мертв». «Отлично». Я отбросил труп и на полном ходу полетел обратно на гору. «Как некрасиво и противно с твоей стороны», — прошуршал Тайсё. «Я так старался собрать этих людей, и в итоге ты так просто их поджарил». «Не ценишь ты мой труд!» «Няшка, определить источник сигнала». «Идет поиск, определение. Цель найдена». На визоре появилась новая синяя отметка. На полной скорости я подлетел к Тайсё, и, вырвав у него из рук пульт, довольно жестко опрокинул террориста на землю. «Все, доволен?» — злобно прорычал я, поставив ногу на грудную пластину и вдавливая его тело в землю. Ха -ха, «А кто сказал, что жижу можно освободить только детонатором?» Ха -ха, «Господин танки!» — воскликнула няшка. Резко повернувшись, я прыгнул к ракете в самый последний момент, успев отбить снаряды барьером. «Господи, какая жесть!» Если выживу, то потом точно улечу в отпуск на пару недель. Все, хватит с меня содружеств, сверхновых, марб... марбо... В общем, того странного огромного чувака, что каким-то совершенно неведомым образом проник в логово императора. Все, надоели, прошибу этого клоуна и точно буду отдыхать. А войска тем временем черной тучей окружали гору. На что -то я все надеялся, я вообще понять не могу». «Няшка, подключить Давида?» «Выполняю». «Босс, ну что там?» Как ни в чем не бывало, полюбопытствовал он. «Что там?» Злобно прорычал я. «Ты на месте?» «Мы уже у подножия. Ждем вашу команду. Какого черта вы не маякнули?» «А, плевать. Выходите, мне нужна помощь. А то пока этих гвардейских отморозков дождешься, меня уже поджарят». «Отлично». Два силуэта в мгновение ока залетели на плато, и мощными клиньями врезались в ближайшие шагоходы. «Ах, рядом со мной взорвался очередной снаряд, оросив кусками земли!» «Твою мать!» — выдохнул я и активировал двойной барьер, хотя он скорее напоминал большой энергетический купол. «Няшка! Ай!» По барьеру тут же застрекотали снаряды от танков, что вовсю гнали в мою сторону. «Срочно проверь, открыли ли нам канал связи с императором? Канал открыть, соединить? Давай шустрее!» «Выполняю. Идет соединение». чего отозвался Фусаваши, — «что там происходит? Ты живой?» «Пока да. Но что-то тайсё подозрительно слабо отбивается. Чувствует мое сердце, что-то тут нечисто. Но это ладно. Ракета у меня. Дайте уже им отмашку, а то висят без дела. И мне нужен сапер». «Я дам отмашку военным, а сапер сейчас с тобой соединится». «Принял». Император отключился, а я продолжал держать оборону. Дубровская и Давид были просто неподражаемы. Женщина вытащила что-то типа клеймора, большого двуручного меча, и теперь рассекала технику на куски. А повелитель стихии создавал мощные огненные вихри, буквально взрывая вражеские шагоходы. Это, конечно, круто, но нас было слишком мало, когда там уже император даст отмашку. И «Ичиро, я на связи», — произнесла Китсуне. «Мы уже у подножия, ты, главное, держись». Тебе, ай, твою мать, легко говорить. Тайсё со злобной улыбкой наблюдал со стороны, как танки и шагоходы поливают меня огненным дождем. Пока барьер держался превосходно. Однако я еще мог бы понять, если бы сам напоролся на него. А тут этот урод просто не мог так взять и спокойно наблюдать за тем, как я разрываю его людей. Тут явно что-то не так, только вот что именно? С вами хочет связаться некто по имени Алластерфейд, произнесла няшка. «Это сапер, подключай его». «Есть». «На связи», ответил я. «Матидзуки-сан». «Какой ужасный голос. Он напоминал мне скрип от передвигаемой мебели. Такой мерзкий и немного жутковатый». «Император уже доложил мне обстановку. Есть возможность трансляции». «Есть». «Няшка, запускай трансляцию». «Запускаю. Видно». «Вот, все, вижу. Хм, в принципе, ничего страшного нет». «Нам необходимо просто изъять баллон с концентратом вещества», — спокойно ответил он. «Действительно. Подумаешь, какая-то там пакость, что может в момент уничтожить город. Как это сделать?» «Видите небольшой щиток, чуть левее от выгравированного номера?» «Вижу. Отрывайте его. Сейчас...» «Ай, да твою мать!» — сверху прилетел снаряд нехилой мощности. «Да когда они все сдохнут? Жесть просто!» Щиток был приделан на славу. Честно, пришлось очень постараться. А когда металл наконец поддался, я заглянул внутрь. «Так, вон тот зеленый металлический баллон. Это концентрат. Аккуратно откручивайте его». Это «Вам легко говорить». Я протянул руку, и, насколько это возможно, при глобальном обстреле начал откручивать толстый провод. «Вот так». Тем временем на смотровую площадку уже вовсю стекались военные силы Японии во главе с Кицуны и двумя якобы неизвестными пилотами. Ух, какая мясорубка началась! Тайсё весело расхохотался и припустил к главной тропе. Урод, ну ничего, закончу с этой хренью и догоню. Осталось еще чуть-чуть, и внезапно загорелась красная лампочка. Раздался пронзительный писк, а затем щелчок. Из баллона в меня брызнула какая-то омерзительная зеленая жижа. «Господи!» — взвул сапер. «Все пропало!» «Пропало?» — я лишь удивленно посмотрел на жижу. Но не выглядела она как что-то опасное. «Няшка, анализ вещества. Выполняется идентификация. Это смузи из брокколи». «А? Я был в ярости». «Чего?» «Говорю, как есть». «Твою мать! Этот урод нас обставил, ладно?» Я стряхнул себя в зеленую жижу и побежал за Тайсе. Хорошая шутка, просто гениальное, честное слово. И «Ичиро?» Ко мне по внутренней связи подключилась Кицуна. «Что там с ракетой?» «Это фикция. Внутри смузи из брокколи. Преследует Тайсё». «Что? Смузи? Ты серьезно?» — возмутилась она. «К этому уроду идет подкрепление. Техника без знаков. Это война, мать ее! Будь осторожен!» «Я понятия не имею, что за шоу этот клоун тут разыгрывает, но сейчас его задница будет уничтожена. Я хочу, чтобы он страдал перед своей очередной смертью». «Ладно, мы постараемся закончить. Черт, и откуда их столько?» «Как? Я не понимаю, куда смотрят пограничники?» «Удачи, Ичиро. Похоже, мы тут надолго». «Принял», — выдохнул я. «Няшка, смузи, я ничего не понимаю». «Смею предположить, что противник просто хочет над вами поиздеваться и таким образом деморализовать, а, возможно, он вас от чего-то отвлекает». «Ради этого можно подставить под удар армии императора столько техники и людей?» «Расточительно и очень глупо. Хотя, если только отвлекает от чего-то более масштабного, но, опять же, не поймаем, не узнаем, цели и мотивации людей – «Зачастую имеет самые причудливые формы». «Благодарю за ответ». «Да где он, мать его?» Из кустов внезапно вылетел огромный объект. «Что это? Медведь?» «Раздался пронзительный крик. Приземлившись, я увидел Голди. Он был в форме оборотня и держал тайсё клыками за окровавленное плечо Все, все, все поймал!» расхохотался он, открыв шлем. «Господи!» «А я и не знал, что ты кинолог. Забавная псинка». «Голди, отпусти его». Оборотень разжал зубы и Тайсе повалился на землю. «Что ты задумал, ублюдок? Тебе лучше сказать, чтобы твоя смерть была максимально комфортной. Кстати, как там твои тельца поживают? Сколько осталось?» «Да, с козырей зашел, Вздохнул он и вытащил мобильник. «Знаешь, ты мне все таки нравишься, Матицуки и Чиро. Знаешь, чем?» Своей невероятной пробивной силой ты, как кумулятивный снаряд, пробиваешь насквозь и выгрызаешь все изнутри. Поэтому я решил убить тебя красиво, честно. И погляди, кого я поймал!» Он злобно ухмыльнулся и показал мне экран мобильника. Сперва я даже не поверил своим глазам. «Как? Как можно было поймать ее? Вижу, ты хочешь умереть более» оригинальным способом, злобно прорычал я, чувствуя, как ярость начинает закипать во мне. «О, нет, на этот раз точно не чиро. И никакие не гормоны, слепая и жуткая ярость, которая порабощала душу и подчиняла себе разум. Я специально устроил все это шоу» чтобы отвлечь всех вас от второго объекта, уже настоящего. <смех> Установить ее там было непросто, не знаешь ли. Но мои ребята постарались на славу. Тиеревая бомба! О, да! Что за чушь? А <смех> ты не слышал? М -м -м, твой приятель начал делать батарейки для каф из некоего марсианского антиноида. Так вот, ученые пошли дальше и вывели нечто вроде... Урана-238, только круче. И сделали ядерную бомбу, где последняя оболочка как раз не из урана, а из этого вот Тиерия. Там такой коктейль, ух ты бы знал. Весь город сдует к чертовой матери. Здорово, правда? Я хотел убить тебя быстро, но теперь желание отпало. М -м -м, не рычи. А на встроящемся офисном здании на Ройчумару-стрит дайкон зеленая такая штуковина что уходит прямо в небо эх чувствую как тут будет весело что же я занес кулак над головой стой стой стой стой стой он раскрыл костюм и показал на несколько датчиков что были вмонтированы в его костюм единения если я умру то бомба сразу же рванет мне стали очень дороги мои тела приятели «Использовал прием из старых фильмов. Кстати, что самое забавное, работает?» «Мразь!» «Спасибо за комплимент. И да, забыл сказать, у тебя двадцать минут. Или...» Он взглянул на часы. «Возможно, м -м -м, четко меньше. Тебе бы поторопиться. Все равно тут на горе будет слишком жарко. Мой второй друг тоже решил надрать вкуса ваше задницу. Хо -хо -хо. «Не тони в злобе, держи себя в руках!» Треснув его врыло кулаком, я поднялся в воздух. «Голди, возвращайся в имение Китсуне. Тебе против танков нечего делать, а я пойду разбираться». Оборотень вопросительно смотрел на меня. «Это приказ, живо!» Голди кивнул и скрылся в кустах. «В новостях уже вовсю показывают...» Таинственную заложницу И уже объявили эвакуацию <хе -хе> «Давай, Чиро!» Усмехнулся Тайсё, сплюнув в кровь «Ты же сам сказал, что герой Вот я и дал тебе шанс доказать это Можешь, конечно, сваливать из города Тебя никто не запрещает Но сможешь ли ты оставить их?» «Няшка, берем курс на Ройчумару Чумару стрит Строящееся здание компании «Дайкон» «Маршрут построен, господин» «Ох, а сами еще раз набрала номер книжны. Аппарат вызываемого абонента выключен. Оставьте голосовое сообщение после звукового сигнала», ответил прохладный голосок из динамика телефона. «Госпожа, я вас обыскалась. Прошу, отзовитесь. У нас объявили эвакуацию, а вас нигде нет. Прошу, отзовитесь. Я не понимаю, что происходит, и я дико за вас волнуюсь. В общем, я жду вас», – произнесла девушка и отложила мобильник. «Блин». Моб, что с ней происходит? Она совсем заледенела. Хотя вчера тискала кофту и черо. Наверняка просто дуется. Им бы поговорить между собой». Куала многозначительно промолчал, а затем резко повернул голову в сторону окна. «Ты это слышишь?» «Я? Что я должна слышать?» — спросила Асами и подошла к подоконнику. На Фудзи опять что-то происходило, ибо в той стороне темноту освещали небольшие вспышки. «Да что там у них за фигня? Из-за этого нас эвакуируют?» «Включи телевизор, может, там скажут», — предложил моб. «И то верно». Комата схватила пульт и включила ящик. «Автобус отходит через пятнадцать минут. Блин, как же я волнуюсь. Надеюсь, что княжна уже в убежище». «Следить за ситуацией имперская гвардия уже решает». Этот вопрос произнесла ведущая и хмыкнув продолжила. «Город в звездах, как сообщает Виком Кьюбл». В одном из строящихся зданий Токио безымянная террористическая группировка захватила заложницу и удерживает ее, грозясь взорвать здание. Личность пострадавшей пока не установлена. С места происшествия наш корреспондент Хао Юки. Камера переключилась на молодую девушку в коричневом плаще, что стояла среди огромного количества военной техники и полицейских машин. «Это просто невероятно. Пока что НПА не удалось установить личность девушки и что именно нужно террористам. Они просто удерживают ее внутри строящегося здания и угрожают, что взорвут бомбу. Сотни тысяч жителей Токио вместо того, чтобы эвакуироваться, вышли на улицу, чтобы запустить акцию «Созвездие надежды». Говорят, чтобы призвать героя, нужно просто посветить фонариком неба. Очевидно, такой резонанс начался из-за вчерашнего прямого эфира ток-шоу «Голос Токио». Жители переживают за судьбу неизвестной девушки и зовут своего героя. Также к акции «Созвездие надежды» присоединились некоторые торговые центры. Как мы видим, прожекторы светят в вечернее небо. Что же, «А я тоже поддержу жителей», «Ведь в такие моменты мы должны верить. Надежда не угасает до самого конца. И, Черо, если ты это смотришь, то знай, мы ждем тебя!» Камера резко ушла вправо, показывая, как огромная толпа жителей светит в вечернее небо фонариками от телефонов. «О, Боже!» — Асами прикрыла рот рукой. «Невероятно! Но почему они не уходят?» «Все же только что объяснили. Людям дали надежду, и они будут поддерживать ее до конца». «Ичиро, здание окружено со всех сторон, но из-за того, что там княжна, они пока не начинают штурм с земли», — отрапортовала Китсуны. Почему группа захватов КАФ не попыталась прорваться? Трижды пытались, но двигатели глушились, и пилоты падали вниз. Террористы используют эми-пушки, и, видимо, среди них есть пожиратель энергии. Плюс они грозятся взорвать нашу девочку. Людям пока не сообщили о том, что в здании мощная ядерная бомба. «Стоп! Пожиратель? Это что за дичь?» «Он сжигает сейшин. шин. Ты убил одного на крейсере, Тайсё». «А, значит, на меня это не действует». «Хорошо. Сколько они будут ждать?» «Они сказали, что не пустят никого, кроме тебя». «Отлично. Значит, опять разгребать все дерьмо мне», — вздохнул я. «Ну а что? Тайсё же не зря старался». «Осторожнее, черо, предостерегла Кицуна. «Это очень опасно». «Если пожиратель для тебя не страшен, то с сами Пушкой ты точно не сможешь справиться». «Все будет хорошо. Ты, главное, не переживай». «Так, мне надо связаться с сапером». «Поняла. Будь на связи». «Хорошо», — ответил я. «Няшка, соедини меня с Аластером Фейтом». «Идет соединение. Есть контакт». «Фейт, ты меня слышишь?» — поинтересовался я, залетая в вечерний город. «Есть инфа по ядерным бомбам». «Тяжело, но я посмотрю». «Понял. Будь на связи». «Хорошо». Напряженно выдохнул он. «Интересно, император там уже упаковал вещички?» Усмехнулся я, глядя на толпы людей, что светили фонариком вверх. «Даже интересно, как быстро он лыжи навострит, когда узнает». «Вполне вероятно, что он верит в вас», — ответила няшка. «Вы столько раз выходили против зла лицом к лицу», «Честно, я очарована вашей храбростью». «Ох, блин! Моя бы воля, я бы вообще всегда ходил в каф вместе с тобой», — выдохнул я, понимая, что все эти разговоры только для того, чтобы снять напряжение. «Вы мне льстите», — промурлыкала помощница. «Кстати, а что это народ вышел и фонариками светит? Новая фишка эвакуации?» «Так вы же сами сказали им вчера». В левом верхнем углу всплыло видео. «Новости?» «Ага. Вы сами сказали им, что прилетите, если они посветят в небо фонариком. И они запустили акцию «Созвездие надежды». «Боже! Они восприняли мои слова всерьез?» Я пролетал мимо небоскребов и видел, что огромное количество прожекторов тоже устремили свои яркие лучи в вечернее небо. «Невероятно!» казалось что снизу и правда настоящее созвездие из тысяч огоньков. «Теперь вы супергерой. Скажите какую-нибудь супергеройскую фразу. Давайте!» Няшка не сдавалась, продолжая меня отвлекать от дикой ярости. «Какая же она прелесть! Почему с ней так несправедливо поступили и сделали обычным факелом?» «Я пока не супергерой. Думаю, что еще не дорос. Вот когда мне надо будет пожертвовать своей жизнью...» «Тогда и поговорим. Но это вряд ли случится. Уж слишком я эгоистичен». «Нет же, это неправда. Вы очень достойный человек», — смешно признать. Но Няшка была единственной девушкой. «Да, пусть будет девушкой. Так вот, она была единственной девушкой, которая так искренне могла улыбаться голосом. Ни с чем не сравнимое чувство». «Так». Я взглянул на огромную кучу полицейских и военных машин, что стояли у основания здания. «Активируй обнаружитель жизни». «Есть». Всего два силуэта на обозначенном этаже. Тут явно и была княжна. Зато пятьдесят человек сверху и около сотни снизу. Видимо, охранники. Разогнавшись, я врезался в стекло и, перекувыркнувшись, начал кастовать энергетический пучок. <къех> послышалось злобное шипение во мраке. На меня смотрел огромный бугай с изуродованным лицом и жутко ухмылялся. «Ах! Сопляк! Наконец-то ты пришел! Босс тут тебе кое-что передал!» Я не стал долго церемониться и, схватив его невидимыми руками, поднял воздух. «У тебя десять секунд. Время пошло». «Ах <къех> ты, тварь! Отпусти меня!» — он выронил мобильник. «Ты уже на месте, братишка!» Из динамика по громкой связи послышался голос Тайсё. «Атош, уродливый еще нужен?» «Нет, можешь делать, что хочешь», — ответил ворон. «Босс!» — закричал здоровяк, но я тут же с хрустом оторвал ему голову. Ноги сперва дергались, а потом внезапно обмякли, как будто кто-то убрал из трепичной куклы руку. Отбросив труп, я подтянул мобильник к себе. «Где она?» «Твоя дама сердце за стенкой!» «Рядом. Поворачивай голову направо и заходи в дверь». «Чего это ты такой добрый?» — злобно поинтересовался я. «Потому что это триумф! Мой триумф!» — расхохотался он в ответ. «Это конец, красивый и яркий, как ты и хотел. Но, знаешь, я хочу сказать тебе спасибо. Это была самая чумовая осень из всех в моей жизни. Надеюсь, что ты умрешь быстро». «Легенды не умирают». Это ты-то. Не смеши. Ты всего лишь проект. Оружие, которое всегда будет кому-то принадлежать. Ой. Которое кому-то принадлежало бы. Бы. Я совсем забыл, что ты умрешь. Так что считай, что я оказал тебе услугу. И это. Не отключайся. Хочу послушать. Драм, размахнувшись, я вмазал телефон в стену. Его душа будет гореть в аду. Здесь, в этом мире. Обещаю. Открыв дверь, я увидел княжну, привязанную к стулу. А вот позади нее стоял здоровенный снаряд. Черт, осталось всего десять минут. Быстро подбежав к девушке, я тут же развязал ее руки. Она жалобно смотрела на меня. Ичеро, мне так жаль!» «Вот не надо!» — улыбнулся я. «Прости, милая. Времени у нас нет. Я попробую ее разминировать». «Я была такой дурой! Ты простишь меня, честно, я взяла на себя слишком много!» Um, я указал на бомбу. Ты серьезно хочешь выяснять сейчас отношения?» «Прости». «Так, а я все же попытаюсь. Няшка, вызывай Фейта. Устанавливаю соединение Матизуки, «Матидзуки-сан, я тут». «Няшка, включай трансляцию». «Запустила. Фейт». «Я больше по огнестрелу и ножам. С бомбами редко имел дело. Так что давайте внимательно и со всеми подробностями». «Судьба города в ваших руках», — строго произнес я. «Да, так-так, можно поближе?» «Ага», — я наклонился вперед. «Так лучше?» «Да, все отлично. Это знакомая модель. Я уже работал с такими раньше. Открывай лючок посередине. Вот этот, с буквами». «Открыл. Так. Там должен быть синий провод. Ищи его». «Синий провод», — прошептал я, — И начал копошиться внутри. Зеленый, желтый, белый, куча серых. Твою мать, в фильмах было проще. Синий провод. И нам нужна будет плата, которой он идет. Погодите, а резать ничего не надо? А! Сейчас не время для шуток. А вы сами-то видите? Темно. Няшка, сделай визры поярче. Есть, так лучше? Да, теперь нормально. Фейт резко замолчал. Эй, что такое? Ближе. Давай, еще. «Еще, вот так!» «Боже, что такое?» «Долго объяснять, но он все отсюда вытащил. Ее не выключить и не перезапустить!» «Боже мой!» — выдохнул сапер. «Отлично!» — я взглянул на таймер. «Восемь минут. Решение пришло довольно быстро. И почему-то мне оно в этот момент показалось единственно верным. Я и сам не понял, что именно произошло в моей голове, просто вспомнил про Лин, Кицуны...» А сами княжну, минами, сестричек, голди. Вообще, про всех. Повернув шлем на княжну, а затем вновь на бомбу, я кивнул. Да, все, решено. «Ичиро? Ты чего?» — растерянно спросила она. «Пойдем, снизу и сверху, ублюдки. Я не смогу нормально взлететь, зная, что ты тут одна». «Взлететь? Куда? Ичиро, ты о чем?» Увы, времени на объяснение не было, я подхватил княжну на руки, выпрыгнув в окно, на всей скорости помчался вниз. Завидев охранников ее высочества, что испуганно словно брошенные котята сжались возле огромных черных внедорожников, я приземлился возле них и поставил девушку на ноги. «Эй, кабаны!» — по-русски обратился к ним я. «Еще раз упустите, мой призрак будет мстить». И чего только не говори, что ты полетишь с ней наверх!» Княжна с ужасом посмотрела на меня. «Нет, что ты!» — улыбнулся я. «Я не отпущу!» — девушка вцепилась в броню моего кав. «Нет, ни за что!» «Времени мало. Удачи тебе!» Ее уже окружили охранники и начали отдирать от меня. Однако княжна ловко выкрутилась и, открыв мой шлем застенчиво, поцеловала. Робко, испуганно. Но так легко и тепло, что я даже на доли секунды растерялся, улетев из этого мира. «Не знаю, как, но чтобы вернулся назад!» всхлипнула она, пытаясь вырваться из рук охранников, что потащили ее к машинам. «Обещай, черо! Обещай, что вернешься!» Я отошел на два шага назад. «Знаешь, а улыбка тебе больше идет!» Закрыв шлем, я полетел обратно к бомбе. Не очень хотела прерывать столь нежный и пикантный момент... «Но у нас осталось пять с половиной минут», — виновата произнесла Няшка. «Ничего, прелесть. Полетим вверх с уклоном на залив». «Есть». Пустив сейшин в руки, я поднял бомбу. «Эх, жаль, что не получится выбросить ее в межпространственную дыру, как это сделал Железыч. Печально, но что поделать? Выбив окно, я полетел в синеву вечернего неба». Мы можем хоть сколько притворяться эгоистами, быть плохими и играть в свои странные игры, но рано или поздно в жизни каждого человека появляется семья. И это не обязательно жена или дети, нет. Семья — это твой близкий круг людей, которые для тебя по-настоящему дороги и которых ты будешь оберегать, даже будучи самым жестоким и злобным тираном. Рано или поздно они... Появляется у каждого. «Это вся скорость, что у нас есть», — поинтересовался я. «Увеличиваю на полную. Бомба слишком тяжелая. Можешь уже не экономить мои силы. Почему-то сейчас я не грустил. Даже и не хотелось. На душе было спокойно. Ведь я знал, что мои дорогие люди будут жить. А я... Ну, что я? Продолжу свой путь дальше». «Кстати...» «Выходит, вы жертвуете своей жизнью? Значит, теперь вы супергерой!» — улыбнулась няшка. «Теперь самое время сказать что-нибудь на супергеройском. Давайте!» «Дерьмо! Я опять занимаюсь какой-то хренью!» «Как иронично, а? Врать всем со сцены, а потом вдруг такое. Забавно, да?» «Может быть, это судьба? Ой, мы поднялись уже на пятнадцать километров. Что же, выполняется передача координат». «Ты о чем?» «Перехват груза магнитными ловушками, переход в режим автопилота». «Эй, я и сам могу». «Для меня было большой честью служить с вами, господин Ичиро», — улыбнулась няшка. «Я хочу сделать для этого мира что-нибудь хорошее, а вы станьте легендой, как и собирались». «Ты чего?» «А теперь задержите дыхание ненадолго и откройте рот. Она скоро за вами прилетит. Прощайте, господин Ичиро». Я была... «Счастливо быть с вами все это время. И маленькая просьба. Если не сложно, иногда вспоминайте обо мне. Хорошо?» Доспехи разъехались, кожу обжег холод, все внутренности сжались, и я полетел вниз. Няшка захлопнулась и с ускорением пошла наверх. Одна, без меня. В голове все подтухло от шока, Не осталось больше мыслей ничего, только два огонька, что с неимоверной скоростью отдалялись от меня. Было неважно, что воздух слишком разряжен. Плевать на адский холод. Внутри меня на мгновение совершенно ничего не осталось. «Поймала!» — воскликнул знакомый голос, и я почувствовал, как меня кто-то подхватил, а затем на приличной скорости понесся вниз. Я хотел еще раз, последний раз взглянуть на нее... Яркая вспышка, словно сверхновая звезда, озарила темное небо, быстро зажглась и так же быстро потухла. А я даже не заметил, как снова смог дышать. И что обмороженная кожа начала приходить в порядок. Я даже не увидел, что жуткая маска лисицы отъехала наверх, и радостная моська Кицуны прижалась к моей щеке. Как будто вновь вошел в транс во время медитации. Мы приземлились, и люди с веселыми криками окружили нас. Все поздравляли и рукоплескали, но я я продолжал вглядываться в темноту вечернего неба в надежде, что вот-вот еще немного, и она прилетит. Что она появится, вернется обратно ко мне, но ничего не происходило. Люди весело кричали, Кицуна пыталась оттащить меня к машине скорой помощи, а я смотрел и ждал, ждал того, чего просто не может быть. И вот тут до меня дошла одна очень страшная мысль: человек, умирая, продолжает странствовать по различным мирам, то есть, его путь не заканчивается, а вот оцифрованный разум просто исчезает. Выключается и все. Нет продолжения. Нет ничего дальше, абсолютный ноль, вернее, абсолютное ничто, конец. И от одной лишь только мысли, что я больше никогда не услышу этот теплый голос, мое сердце как будто пронзили раскаленными иглами. Китсуны с опаской посмотрела на меня, между пальцев пошли небольшие молнии, и фонарный свет тут же начал моргать, какое знакомое чувство. «Только не это!» — выдохнула Найт, и, отбежав от меня, тут же закричала. «В сторону! Расходимся! Быстрее!» Казалось, что мое тело сейчас разорвет на куски мощным взрывом, как будто каждая клеточка моего организма стала извергать настоящие молнии. По асфальту пошли трещины, а люди испуганно разбегались в разные стороны — Сердце стучало в бешеном ритме. Кто бы мог подумать, что все произойдет именно так? Стекла в ближайших домах вылетели. Асфальт содрогался, как при настоящем землетрясении. Мощный энергетический луч ударил в небо. Сила начала струиться по телу против моей воли. Кости трещали. Сердце сходило с ума, а в голове плавал один единственный вопрос. Выдержу ли я? И вдруг... Все резко оборвалось невероятным взрывом. Я упал на содрогающиеся обломки асфальта, понимая, что все. Токио увидел рождение нового монстра. Эпилог. Российская империя. Хабаровск. Научно-исследовательский комплекс «Сапфир». Такой суеты Ниисапфир Сапфир не видел уже очень давно. С той самой вспышки в Китае. И сейчас, судя по колебаниям, энергии случилось то же самое, но проклятый взрыв вывел из строя почти все спутники группы С, которые как раз пролетали над той областью. «Василий, вы же специалист! Неужели все так плохо?» «Совсем ничего?» — вздохнув, спросил граф Акмалов, глядя в монитор. «Даже у тех...» Что были с краю?» «Без разницы, профессор», — вздохнул оператор и, сняв очки, устало потер переносицу. «Я понимаю, что она явно была. Были похожие колебания. Предполагаю, что он начал активно использовать частицу вот тут. Вот, видите, эти зеленые волны?» Парень указал карандашом на карту, что была изображена на мониторе компьютера. «Ага, где это?» «Судя по координатам гора Фудзи». Японская святыня. «И там устроили сражение?» «Террористы, знаете ли. Ничего святого», — пожав плечами, ответил Василий и засунул карандаш в рот. Затем подозреваемый полетел в центр Токио, чтобы попытаться обезвредить бомбу. По крайней мере, так нам доложил майор Лероев. «Да и вот эти хвосты говорят, что это правда. Вот, видите?» «А Лероев тут причем? «Ну, за ситуацией в Токио военные начали следить еще утром после инцидента в посольстве. А вы не в курсе?» «О чем?» — граф вопросительно посмотрел на оператора. «Тайсё похитил нашу Александру!» «Что?» Акмалов нахмурился и ударил смуглым кулаком по столу. «Чертова гнида! Да как он посмел! Что с ней?» «Вот это существо, ну, наш подозреваемый». Василий вновь вытащил карандаш и уткнул в завихрение на карте. Ну, «Вот оно, опять же, по докладам Лероева спасло княжну». «Все хорошо? Ну...» «Император сразу же вылетел в южно Сахалинск, э, вроде еще утром. Думаю, что через пару часов он будет там». «Бедная Япония! Его величество же их всех в порошок сотрет!» «Вот именно. Хотя было бы что стирать». Громыхнуло неслабо. Треть Японии осталась без электричества. От Икагамы до Синдая, от островов Мияки до восточного побережья, а Асаксоя побережье да что там! Весь Вакаяма остался без света. А сейчас еще и его величество. В общем, думаю, что фусаваши не забровать. Ну, накосячили они знатно. Главное, что наша девочка жива. Все остальное уходит на второй план, вздохнул граф. «Так, возвращаемся к вашим завихрениям. Простите, ваша светлость, можно вопрос?» «Да, конечно». «Почему вы первые откликнулись на вызов? Вы же вроде...» «Отвечаете за снабжение», — аккуратно поинтересовался Василий. «Это вас не касается», — сухо ответил граф и, придвинув стул, присел рядом. «Возвращаемся к завитушкам». «Да-да», — усмехнулся оператор и вновь надел очки. «Значит, вот это и вот это, по сути, остаточные явления, Завершение финальной стадии энергетического расширения». «Простите, что?» «Вспышки», — закатив глаза, ответил Василий. «А, да, просто забыл продолжать». «Но из-за взрыва спутники не зафиксировали вспышку, лишь остаточные явления, которые могут быть просто последствием мощной боевой техники сверхновой». В общем, из-за взрыва все это будет липой. Формально задокументировать мы не смогли. В Токио явно кто-то заснял. На что? На тапок? Василий, <кхм> будьте скромнее. Вы разговариваете с графом. Прошу прощения, просто я привык отчитываться перед господином Милосевичем. Милосевича нет, я за него, поэтому давайте, продолжайте». «Хорошо», — вздохнул оператор. «В общем, из-за импульса техника сгорела. Треть Японии вместе с Токио, как бы это сказать, в общем, погрузилась во мрак на некоторое время». «Так, а если не засняли, то, может, просто свидетели были, которые смогут сообщить? Спросите у Лероева. Он ведет переговоры с японцами». «Ладно». Акмалов разочарованно вздохнул. «Как думаешь, насколько они выпали из реальности?» «Ну, я не совсем компетентен в этом вопросе, но думаю, что электричество восстановит за несколько дней. Потом коммуникации и все остальное, но я считаю, что если бы она взорвалась в городе, было бы куда хуже, особенно если учитывать начинку». «А что с ней?» Лероев сообщил, что якобы в облаке после взрыва была высокая концентрация марсианского актиноида. В верхних слоях атмосферы он не опасен, а вот на поверхности. Вы же слышали легенду о том, что якобы раньше на Марсе была жизнь. Это сказка, и что? Так вот, многие сторонники этой теории утверждают, что Марс погиб в результате некоего космического катаклизма. И вот как раз этот самый актиноид является последствием. Я все равно в этом не разбираюсь. Мне нужен был квазар, а не сказки про Марс, раздраженно ответил граф и поднялся. «Где этот ваш Лероев?» «Боюсь, что уже улетел встречать императора в Южно-Сахалинск». «Черт! Ладно!» Ничего не ответив, Акмалов поспешил к выходу. «Интересно, когда в Токио начнут вновь летать самолеты?» Старенький грузовик с хрюканьем подкатил к погрузочной платформе и, развернувшись, остановился. «Да уж». Не зря берегла его для подобных ситуаций, усмехнулась Жанна и, выпрыгнув из кабины, направилась к кузову. Откупорив дверь, она вытащила ступеньку, а затем отошла в сторону. Послышалось тихое шипение, и наружу вальяжно вылез двухметровый белый силуэт. Спустившись на землю, он ухнул, и костюм медленно раскрылся. «Марбл Волл! Почему такое странное имя?» — поинтересовалась Жанна. «Потому что у всех моих предшественников было аналогичное», — хмуро ответил Массаши, вылезая из костюма. «Твою мать! Ты чего такой злой?» «Чего злой?» — парень дикими глазами посмотрел на девушку. «А ты сама не догадываешься? Мы готовили этот план четыре месяца. Воровали информацию, словно крысы, изучали дворец, подземные ходы, защитные системы. И что в итоге?» Ты не смог убить своего приятеля из академии, как обидно, скорчив жалобную мордочку, заулюлюкала Жанна. «Лапуся, ну ты чего в самом деле? То, что он спас тебе жизнь вчера, — его личное дело. У тебя есть цель, и ты должен отринуть все, чтобы добиться успеха». «Дело не вычаро», — вздохнув, ответил Массаши и присел возле громоздкого костюма. «О, Жанна злорадно усмехнулась, лапусик переживает за невинное сердечко любимой тетушки». Она бы рано или поздно узнала, что его убил я. Не хочу. Она не заслужила больше страданий. Насчет страданий я бы поспорила. Китсуны та еще сучка. Ведет двойную жизнь. Купается в роскоши, служит императору, держится в страхе всех бандитов, кроме Улья. И то лишь из-за того, что они на нее слюни пускают. Говорят Мураяма, после того, как господин Китсуны покинул пост и получил выход в аристократы второго порядка, хотел расстаться со своей женой и наброситься на Найт. «Весело, правда?» «Они видят в ней лишь внешность. Найт — великий человек, и я не позволю кому-либо, даже тебе, говорить о ней гадости». Ути, лапусик, не злись!» Жанна тут же подошла к массаше и, упав на колени, стиснула его. «Ты же знаешь, что моя любовь к тебе бесконечна. Все твои друзья — мои друзья. Мы это уже обсуждали». «Твоя любовь бесконечна, пока бесконечен мой счет в банке», — сухо ответил он. «Вот сейчас было обидно, обидно и больно», — расстроенно профурчала Жанна. «Раньше я и правда думала, что ты просто мой хозяин. Но теперь все поменялось». «Что поменялось?» Ах, «Несешь опять какие-то глупости, а нам теперь все заново делать. Ты хоть понимаешь, как тяжело пролезть к этому старому идиоту в дом? Я специально выбирал время, когда этой суки и квазара там не будет. Но нет же, чертов и черо. Не знаю, может быть, удастся использовать ситуацию с полной разрухой. Давай убьем его. Плевать на Кицуны, Найдет себе новую игрушку. Сдурело. Я же уже сказал. Да и к тому же он герой. Да и... Я не скажу, что я его ненавижу. Нет, он мне нравится. Он реально крутой парень, но... Загнать все мои планы в задницу... Ах, Масаша обреченно схватился за голову. Как я зол. Хм. В таком случае мне проще убить Найт, чтобы... «Ты так не парился!» «Заткнись, пока я тебя не убил!» Прорычал Массаши и схватил Жанну за щеки. Най святой человек, в отличие от тебя!» «Святые люди не вешают планом!» Промямлила Жанна выпученными губами. «Все сложно. Это у тебя семья погрязла в грязи и жути. А моя пока держится». И Чиро был необходимостью. Это он вернул кицуны сердце. Благодаря ему она вновь стала прежней. Когда умер мой дядя, ее младший брат, она сходила с ума, она перестала быть человеком. «Я помню», — Жанну передернула. «Много крови тогда утекло». «Так что с Ичеро я разберусь. Может быть, вообще перетяну его на свою сторону. А что? Ему тоже этот старый хрыч не по душе. Ума не приложу, чем Фусаваша мог его подкупить? Может быть, Ичеро просто истинный патриот? Он патриот!» Массаша жутко расхохотался. «Не смеши меня, он страшный волк, который только и ждет, что ему дадут свежую порцию мяса. Я видел его чувства и его эмоции, когда был оператором. Это я напомнил ему, что он человек, а не зверь. Знаешь, не так давно произошла очень забавная ситуация. К нам в академию перевелась прикольная девчонка. Хм, «Не ревнуй, у нее есть парень, дворецкий». «Ладно, и что с ней?» «Она из клана Бишоп. Это же вроде ваши конкуренты». «Конкуренты? Ты прикалываешься. Они на втором месте, на уровне кланов Джонс и Джефферсон. Так что можешь не смотреть». «Ой, что-то я тебя перебила. И что с этой Бишоп?» Мы с ней разговорились. Она мне поведала интересную историю про слабости и друзей». И я тут же вспомнил, что у Сузуму слабость в девушках. Кентян обожает ичеро, а Ичеро его трясет, когда маленькие дети в опасности или в беде. Он ведь тогда был неконтролируем. Его одолевала дикая злоба. Но как только я сказал, что два маленьких ребенка застряло под завалами, его как переклинило, понимаешь? Я смотрел на показатели и ничего не мог понять. И Бишоп сказал мне, что, возможно, у ячеро просто было тяжелое детство. Все наши страхи и слабости родом оттуда, поэтому, каким бы злым он ни был, а я понимаю, за что Китсуна его так сильно любит и почему дорожит им. У Ичиро есть сердце. — Слушай, так ревновать-то надо было к Матидзуки. Ты что, влюбился в него? — Не смешно. «Массаши!» — Жанна обиженно нахохлилась. «Посмотри, какие у меня штуки! У вечера таких нет!» «Достало! Я не про это!» — отмахнулся Массаши. «В общем, я не мог его убить. Просто не мог, и все. А сейчас... Сейчас я тем более не смогу убить его». «Из-за своей любви?» «Из-за того, что он квазаром стал, идиотина!» Массаши шлепнул Жанну по плечу. «В общем...» «Я надеюсь, что Ичиро не примкнет к Фусаваши и не будет его оберегать. Нам нужно пока залечь на дно и аккуратно выцепить тайсё. Я не потерплю, чтобы эта мразота терроризировала мой город. Ну Вот, узнаю своего истинного хозяина, когда начинаем охоту прямо сейчас». Центральная магистраль закончилась, и бронетранспортер слегка качнула из-за въезда на проселочную дорогу. Огромный кортеж из танков и БТР длинной вереницей продвигался в лесную чащу. Император был мрачнее тучи, слишком много событий для одного дня, да и такого позора он еще никогда не испытывал. Сжав кулак, Фусаваши постучал по задвижке. Машина со скрежетом затормозила и остановилась. Император тяжко вздохнул и, открыв дверь, вышел на улицу. Тьма, кромешный мрак, как будто ничего вокруг и не существовало, как будто не было никакого Токио и никаких проблем, которые приготовила для него сама судьба. «Что вы делаете?» — выйдя из БТР, аккуратно поинтересовалась Судзуки Канады, оглядываясь по сторонам. «Это опасно!» Вместе с ней из БТР начали выходить солдаты. «Хочу ненадолго стать простым человеком. Иди сюда. Давай поговорим». «Вы уверены?» — растерянно спросила Судзуки-сан. «Это помогает мне думать. Не бойся». «Если бы в этом лесу кто-то был, Тицукичи бы почувствовал». «Хорошо», — кивнула Канаде. «И что будет дальше?» «Клан Фудзита займется восстановлением электричества и коммуникации. Откроем центры поддержки, все по протоколу». «Нет, я не об этом, Ваше Величество. Что мы будем делать с Марблом? Еще повезло, что Хару выжила после таких ранений. Честно, я не припоминаю боевую технику, которая могла бы оставить такие повреждения». «Это не Сейшин», — сухо ответил император. «Марбл использовал высокие технологии. И если бы Акумура тогда не предал его, то мы бы никогда не вышли на Саеко, будь он не ладен. «Директор», — удивилась Судзуки, — «отец не говорил мне об этом». «Твой отец много что не говорил». Император присел на траву. Окумура понес страшное наказание, но смог восстановить доверие и доказал, что нужен этой стране. А вот Саеко был рецидивистом и вором, что украл технологии у Утиды и слегка модернизировал их. Забавно. Он хотел, чтобы народ был в надежных руках, и последователь Марбла появился именно сейчас, когда Япония охвачена огнем ужаса. Совпадение или же четкий план? «Сложно сказать», — Канада присела рядом. «Но я счастлива, что мы живы. Матидзуки спас город». «Спас город», — император отвернул голову. «Кто бы что ни говорил, а все это выглядело как спектакль. Если бы Тайсё хотел уничтожить город, он бы это сделал. Ощущение, словно все было подстроено специально для Ичиро, но какой в этом смысл?» «Убить и выключить свет в Японии?» «Да, я пока тоже не совсем понимаю его мотив. Может, он просто псих?» «О, нет. Он каким-то невероятным образом доставил кучу техники на гору. Он осквернил священную Фудзи. На моих глазах осквернил гордость и честь Японии. Будь я помоложе, сделал бы себе... Не надо, Ваше Величество». Вы же всегда сами говорили, что все это никчемный консерватизм, а не традиции. Отказ принимать ответственность, переваливать вину на других. Я и не отрицаю. Буду исправлять ситуацию. Что будете делать, Ичеро? Он взял с меня обещание, что я больше не буду его преследовать, и объявлю о том, что он официально примкнул к корпусу. Ну, после вспышки которую мы имели удовольствие наблюдать сегодня, видимо, эмоции все же перевесили. Он потерял свой каф, это тяжело, не спорю. Терять боевых товарищей всегда тяжело, но теперь мы должны объявить о том, что он сверхновая корпуса Японии. Будет отличная реклама, он же национальный герой, только вот не убьют ли его там кто и за что? «Общество до сих пор не приемлет металюдей. Для них мы все жуткие убийцы, как тайсё». «Нет, там много наших. Да и Кицуны полетела туда. Она вытащит его. А насчет всего остального... Простолюдины не знают, что такое вспышка. Навоки превратит это во что-нибудь интересное и обыденное. В то, во что можно поверить» как взрывы газа, когда правительство прикрывает протоколы служб безопасности в Американской Республике. Что-то вроде этого. Так что проблема только в том, что теперь и Ичиро начнут рвать во все стороны. Я не знаю, чего именно он хочет добиться тем, что я объявляю о его вступлении в корпус. Хотел уточнить, да, времени не было. Быть может, он думает, что его никто не будет трогать? Кто такое сказал, рано или поздно Ичеро поймет, что сверхновым нужна постоянная пролонгация. И его будут заманивать любыми способами. Все сообщество металюдей скоро узнает о том, что появился квазар. Это же такое грандиозное событие. Вы же так просто этого не оставите? Фусаваша наконец-то улыбнулся. Меня можно... Попробовать выиграть в одном сражении. Факторов слишком много. Ситуация поворачивается под разным углом, как для меня, так и для противника. Но вот чтобы выиграть войну, полагаться на случайность точно нельзя. «И что вы хотите?» «Хочу победить», — усмехнулся император и аккуратно поднялся. «Я обещал, что не буду трогать Матидзуки лично». Но есть у меня в запасе мощный козырь, который может свить канат из любого человека. Принцесса? Именно. Мне тут птички нашептали, что Матидзуки очень тесно общается с княжной. Оно и невооруженным глазом было видно после того случая в вулкане. Так вот, после такого скандала Павел II точно заберет свою ненаглядную дочь домой, и нам уже никто не будет мешать». Аюми с завтрашнего дня возвращается на учебу. По сравнению с ней, и черо лишь так маленький мышонок. Ха. Любите вы свою дочь? Я реалист. Аюми свое дело знает. Она может вырвать сердце абсолютно у любого мужчины и растоптать его душу. Так что ветер снова дует с юга? Верно. Белый свет больно ударил по глазам. Тайсё очнулся и, оглядевшись, понял, что находится в карцере психиатрической лечебницы. Иначе где еще могут быть мягкие белые стены? Руки жгло и больно стягивало. Повернув голову вниз, он увидел на себе смирительную рубашку. «О, сейшин не работает». «Отлично. Видимо, он попал туда, куда нужно». Перекатившись, он поднялся и увидел, что одна из стен начала медленно отъезжать наверх, открывая широкое окно во мрак. м, -м как интригует!» — протянул он и, усмехнувшись, направился к стеклу. «Это кто же такой умный, а?» «Заткнись!» — по-русски прогремел жуткий ледяной голос. Из мрака вышел человек в военной форме. «Система! Стул на пять А!» «Активировано», — пропел женский голосок, и к Тайсе вальяжно выплыл стул. «В ногах, правда, нет, офицер?» — усмехнулся он. «Сядь», — приказал военный, — «быстро». «Ладно, ладно», — Тайсё кивнул и развалился на стуле. «Мягкий номер, это, конечно, класс. Ну вот, э, с рубашкой явно переборщили. И, кстати, приятель, на кого работаешь?» «На меня», — во мраке засветилась пара розовых огоньков, И к стеклу медленно вышел огромный силуэт. «Ух ты!» — восторженно воскликнул Тайсё и топнул ногами. «Хвала небесам, ваше величество! Павел Второй! Или, быть может, вам будет лучше, если я буду именовать вас Юпитером?» «У тебя ровно одна минута, чтобы доказать мне, что я не должен тебя размазать прямо сейчас», — холодно ответил император, И его радужки начали светиться еще ярче. «А, так значит, этот э, бронированный полимер не от меня, а от вас. М -м -м. Забавно, но и минуты мне, к сожалению, не хватит. Я слишком долго ждал этой встречи, Юпитер. И мне не нужна была твоя дочь. Просто она единственная, что заставила старую лживую черепаху наконец-то показаться передо мной». «Время капает, ворон». «Я знаю, где все твои тела, знаю, где аппарат Ютаки. Один звонок, и от тебя останутся только сводки в газетах». «Ой, какой любящий папуся!» — расхохотался Тайсё. «Ну да ладно. Главное, что мы встретились, и вся эта дичь с бомбой была не напрасной». «Да, я тоже заметил, что ты слишком гуманно выставил таймер для того, чтобы уничтожить город». Император прикоснулся к бронированному полимеру, и по поверхности тут же пошли трещины. «Пятнадцать секунд, Ворон!» «У меня есть для тебя один очень важный секрет. О, Марс тебе не сообщил, верно?» «Продолжай». Павел убрал руку. «Какой секрет?» «Я знаю, где прячется Земля!» Злобно усмехнувшись, ответил Тайсё. «И это все?» «Слабовато!» Я думал, что ты возьмешь с собой больше козырей, распустил на убой столько людей и техники. Мне кажется, что ты идиот. Учитывая то, как я отношусь к своей дочери, ты посмел украсть ее и угрожать, а после всего лететь в сторону Курильских островов. Если бы не куча тел, то я бы решил, что ты записался в самоубийцы. Ха! Я слишком долго сидел с Венерой. Мне вот всегда казалось, а... Как Юпитер, один из древних представителей парада, смог стать императором Российской империи? Источник в Тюменской губернии. Кто же знал, что он может омолаживать ваши тела до такой степени? Это же такой риск. Еще бы немного, и ты умер. Кстати, каково это быть младенцем и осознавать все, что происходит? Здорово, правда? Заткни пасть, выродок. «Неужели ты веришь в то, что для тебя вот так просто все закончится?» «Ладно, терпеливый ты наш», — обреченно выдохнул Тайсе. «Я расскажу тебе про то, что в своих странствиях совершенно случайно встретил Ориона. И он рассказал мне все интересности про твой старый сундук». «Откуда ты знаешь Ориона?» «Глаза императора расширились». «Повторюсь, я много где был и много кого знаю. С чего я должен верить тебе? Ты лживый и совершенно безмозглый кусок дерьма. Выбор за тобой», — улыбнулся Тайсе. «Думаешь, я бы стал разыгрывать весь этот спектакль с твоей дочерью и бомбой, если бы игра не стоила свеч? Прости, приятель, но я еще не хочу умирать. Да и этот засранец и чаро потрепал меня». Блин, я не хотел навредить твоей дочери. Она классная девчонка, спору нет. Просто ваше молчание, оно меня убивает. И неужели ты думаешь, что я не чувствую ложь? Да и к тому же ты сам подумай. С открытым сундучком начнется совсем другая жизнь. Это же ради твоего будущего. И будущего твоей любимой дочки. Не смей говорить про нее. Понял, хорошо. Так что... «Может быть, мы поговорим?» «Поговорим», – злобно усмехнулся Павел, и стекло медленно поехало вверх. «Обо всем поговорим». Эвакуация так и не состоялась. Студентов вернули обратно в общежитие, попросив никуда не выходить и не создавать панику. Но совсем скоро на парковке перед центральными воротами Начали появляться старенькие автомобили и боевая техника. Разъяренные родители не слушали уговоров профессора Ято и госпожи Смит. Они были готовы штурмом прорываться к своим детям. Мелвин не было никакого дела до всей этой суматохи. Она очень переживала за Ичиро. Справился ли он? Не задавила ли его толпа после вспышки? Все ли хорошо? Да еще и город встряхнуло, словно во время землетрясения. В любом случае, девушка сейчас хотела побыть наедине со своими мыслями и решила выйти на крышу к любимым шезлонгам. Хоть профессора и сообщили о том, что взрыв произошел далеко и ветер сдувает всю гадость в сторону Тихого океана, но... Студентов все равно попытались удержать в комнатах. Тяжко вздохнув, Мэл плюхнулась в место для релаксации. Холодно. Надо было взять глинтвейна и плед. Ну да ничего страшного. Пока что и так сойдет. Во мраке ночного неба там, среди блестящих огоньков звезд, продолжали летать самолеты и каф. Суета не уляжется еще пару дней. Эх, поскорее бы электричество восстановили. Интересно, много ли городов пострадало от импульса? Современное общество не представляет себе жизнь без гаджетов. Однако от мыслей Мелвин отвлек один из огоньков, что отделился и начал приближаться к ней. Что это еще за новости дня? Совсем скоро из мрака вылетел Каф и со свистом приземлился рядом с девушкой. «Доброго времени, суток, мэм!» По-английски произнес парень, открывая шлем. «Как ваше настроение?» «О, Такер!» Мэл лишь обреченно вздохнула. «Ты чего тут забыл?» «Я думала, что Америку не очень интересуют проблемы Японии». «Только пока эти проблемы не касаются ядерного оружия. Мы что-то типа гуманитарной помощи, только и всего», — усмехнулся он и присел на соседний шезлонг. «Как ты тут обустроилась?» «Более чем». «А твой любимый мальчик стал квазаром пару часов назад. Забавно, правда?» «Во-первых, нелюбимый. А во-вторых, я обязана многим Ютаке. У меня долг, который я исполню, нравится это моим коллегам или нет. И я знала, что это случится. Твой луч ударил в небо, ты бы видела», — восхищенно ответил Такер. «Жаль, что спутники не засекли всей картины полностью. Однако свидетелей предостаточно». Теперь все будут знать, что твой ичирок вазар, он не мой. И что теперь, будешь с ним нянчиться? Парень присел к девушке и приобнял ее за плечи. Ты слишком хороша для него. Возвращайся обратно к нам. Отстань. Мэл резко поднялась, и ее радужки загорелись ярко-розовым светом. Слушай, Такер, то, что я в прошлом была твоей наставницей и сейчас выгляжу как студентка, еще не значит, что ты можешь так себя вести. «Я все еще полноправный член парада планет, и я все еще намного выше тебя по званию». «Какая острая реакция!» — недовольно фыркнул он и поднялся. «Юпитер поймал Тайсе, и он явно выдаст твое местоположение, Юфи. И я понимаю, что ты скачала информацию из той обреченной души и теперь притворяешься попаданкой из мира и чаро, но рано или поздно они найдут тебя». «Твой райский уголок рухнет, и ты не сможешь отдать долг?» «Я больше не вернусь туда. Они заставят. Ты слишком ценна для них, так что, в общем, я просто хотел предупредить в память о том, что было». Такер поднялся и, подмигнув, закрыл шлем. «Береги себя, земля, и Черо и сам сможет о себе позаботиться. Он же на самом деле взрослый парень». «Ага, два раза, — тяжко вздохнула девушка». «Сможет он, когда будешь в наших краях набери меня!» Такер кивнул и устремился ввысь. «Ой, лети уже!» — отмахнул Смел, глядя вслед удаляющимся огонькам. Мир больше никогда не будет прежним. Баланс нарушен. Они зашли за горизонт событий и теперь уверенно приближались всепоглощающие сингулярности. Конец шестой книги Книгу читал Сергей Диток.